Генри Катнер. Цикл «Мы, Хогбины. Военные игры». Прочитано специально для Паффин-кафе при поддержке слушателей на Патреоне. Я раньше как думал. Армейская жизнь — это маршируй себе с винтовкой в руках да форму носи. В общем, сначала-то я обрадовался, что выберусь с холмов нашего Кентуки, потому как решил, что смогу поглядеть на мир. А то, может, и чего поинтересней со мной приключиться. С тех пор, как пристукнули последнего из Флетчеров, у нас в Пайне наступила скука жуткая. Да и дядюшка Элнер все ныл, что вот зачем, мол, он прикончил Джареда Флетчера, ведь тот был последним из клана, и не с кем ему теперь будет драться. После этого дядюшка по-серьезному пристрастился к кукурузовке, и нам приходилось гнать самогонку сверхурочно, чтоб выпивка у него не кончалась. Однако все учитель из Пайни всегда мне твердил, любую трепотню следует зачинать с самого начала». Так я, пожалуй, и поступлю. Только не знаю я, где это самое начало. Наверное, оно пришлось на тот день, когда я получил письмо с надписью «Хью» и Хокбен». Это папуля так прочел, а он страсть как в грамоте разбирается. «Ага, — говорит, — вот буква «Х». Все правильно, это, наверное, тебе, Сонг». Меня кличут так сонг, потому как я типа коренастый, да ростом не вышел. Мамуля говорит, что я просто еще не вырос, хотя мне почти уже 22 стукнуло, а росту во мне едва больше шести футов. Я раньше так из-за этого переживал, что тайком бегал колоть дрова, все силенно к себе прибавлял. «Так вот, отнес пуле значит, мое письмо учителю, чтоб тот его прочитал. А потом примчался назад, что-то выкрикивая на ходу, как помешанный. «Война!» — орал он. «Война началась! Давай, Элмер, тащи свою железяку!» Дядюшка Элмер сидел в углу, потягивая кукурузовку и заодно пробуя приучить к ней малыша. «Какая война!» Кончилась она уж давно, пробормотал он, слегка кося глазом, будто чокнутый. Эти чертовые янки оказались нам не по зубам. Я слышал, и генерал Ли погиб. «Как это нет войны? Есть война!» — упрямо возразил Популя. «Учитель говорит, сонку в армию идти надобно». «Хочешь сказать? Мы от них снова от колодца вздумали!» — изумился дядюшка Элмер, разглядывая кувшин с брагой. «А что я говорил? Этим проклятым янки нас в свой союз не затащить!» «Ну, про то я ничего не знаю», — пожал плечами по пуле. «Ни черта не разобрал, что там болтал учитель. Но одно знаю точно — надо идти на войну». «Собирайся, Элмер», — сказала мамуля, доставая из шкафа свою старую пушку. «Мы все туда пойдем. Не знаю, правда, какой будет прок от такого коротышки, как ты», — повернулась она ко мне, «хотя пальнуть из ружья ты как сможешь». «Ну ты даешь, Ма», — сказал я, краем глаза замечая, что к нашему дому подъезжает на своем муле учитель. «Да я ж отлично стреляю». «Ага, как же!» — прокаркал дядюшка Элмер. «Парни, Бойер тебя чуть не завалили, а их-то было всего шестеро!» «Они на меня сзади набросились!» — возразил я. «Но когда я отдышался, им на орехи-то досталось!» «Хватит языки чесать, балаболки!» — решительно сказала ма. «Пойдем уже!» И мы все гурьбой вывалились за дверь, слегка помяв при этом учителя, но он сам был виноват, потому как не успел вовремя убраться с дороги, но у нашей ма доброе сердце, она тут же вернулась и помогла ему подняться. Он что-то бормотал о их и их, но быстро заткнулся, когда мы влили в него немного кукурузовки, с трудом вырвав ее из рук дядюшки Элмера, который никак не хотел отдавать кувшин. После этого учитель вдруг подскочил, сунул голову в ведро с водой, которая стояла на столе, но мы из вежливости не обратили на это внимания. И насранец как-никак, все они там такие. «Сначала вы избиваете меня с ног», — говорит он, немного отдышавшись, «а потом вливаете в горло расплавленную лаву, о господи!» «Не выражайтесь», — говорит ему макивая кивая в мою сторону, — «у меня парень подрастает». «Если он подрастет еще немного, у него на голове можно будет строить пентхаус», — говорит учитель. Он вечно произносит всякие странные слова, которые я не понимаю. «Мы ж вроде куда-то торопились», — рычит дядюшка Элмер, забирая назад драгоценный кувшин. «Да нет никакой войны», — кричит нам след учитель и рвет на себе волосы. «Мистер Хогбен убежал, так меня и не дослушав». Потом он принялся говорить и все говорил, говорил, пока мы, наконец, не уразумели, о чем идет речь. Вроде какие-то кланы в Европе передрались между собой, и нам пора было смазывать винтовки на тот случай, если они разойдутся по-настоящему и примутся вдруг палить по нам. «Ага, понятненько», — в конце концов сказала Ма, и все мы снова навострили лыжи в сторону горизонта. «Нет, всем нельзя!» — кричит вслед учитель, сделавшись красным как рак. «В армию призвали только Хьюи!» «Они б еще нашего малыша призвали!» — рявкнул в ответ Па. «Сонг еще от горшка два вершка!» «Ему уже за двадцать один, а вы, мистер хокбен слишком стары для армии!» Па ломанулся было на учителя, но его внезапно перехватила ма. Тихо ты! прикрикнула она, и папа корился, продолжая что-то ворчать себе под нос. Что ж ты так, петушишься-то, не куренок чай? А правда, сколько вам лет, мистер Хогбен? спросил учитель. Ну, это, честно сказать, в 87-м я сбился со счета, подумав, ответил па. А мне сто три, прокаркал дядюшка Элмер, но ну, у нас в пайне все знают, какой он ворчен. Учитель зажмурился, а потом сказал каким-то странным голосом. «Президент Соединенных Штатов подписал закон, согласно которому все мужчины в возрасте от 21 до 35 лет подлежат мобилизации. Хьюи должен отслужить в армии один год, если только у него нет специального освобождения. Да ему ж роста не хватает, вроде как заревновал Па. В армию таких не берут», но Ма задумчиво сказала. «Раз президент просит, значит, так нужно, Сонг. А теперь садись рядом с учителем, и пусть он тебе растолкует, чего от тебя хотят». Я так и поступил, и мы вместе принялись заполнять бумагу, которую мне прислал президент. Пришлось, правда, немного повозиться, потому как к нам все время лез дядюшка Элмер, но через некоторое время учитель схватил кувшин с кукурузовкой и порядком глотнул оттуда. «Эх!» — сказал он, сразу вспотев. «Серьезная болезнь требует серьезного лечения. Давай дальше, Сонг. На что ты живешь?» «Ну, однажды я толкнул старому Лэнгленду кукурузу в обмен на пару штанов. Не очень уверенно ответил я. «Хрясь! Это май изо всех сил огрела меня метлой по голове. А где это ты взял кукурузу?» — спросила она. «Из самогонного аппарата стащил?» «Да ты чего, ма?» — воскликнул я, уворачиваясь от метлы. «Мне дядюшка Элмер ее дал, чтобы я не рассказывал о том, как он...» «Ах ты, мелкота!» — заорал дядюшка Элмер, набрасываясь на меня с кулаками. «Твой доход!» — выкрикнул учитель, чуть не переходя на визг. «Наличные! Металлические деньги!» «А, да!» — обрадовался я. «В прошлом мае я нашел 10 центов». В жизни не видел, чтобы человек так высоко прыгал от ярости. Но он же и нас ранец, опять рассудил я, а потому решил немного обождать. И правда, снова выпив кукурузовки, учитель вроде как их подобрел. Потом забрал у меня бумагу и сказал, что сам ею займется. После этого ничего не случалось до того самого дня, как учитель пришел к нам и сказал, что мне нужно явиться на зазывной пункт. В голове у меня все так смешалось, что я начал соображать, только очутившись в какой-то комнатке вместе с дядюшкой Элмером и странными людьми, которых я не знал. Говорили они очень смешно, велели мне раздеться, пройти в соседнюю комнату, что я и сделал. А там оказался какой-то коротышка, который заорал что-то насчет медведя и выскочил вон, оставив дверь открытой. Я гляделся по сторонам. Нет никакого медведя». Ну, в общем, стал я ждать, и он вскоре вернулся вместе с высоким таким мужиком, который ухмылялся во весь рот. «Ну вот видите, док», — сказал он, — «никакой ты не медведь, судя по личному делу, это Хью и Хокбен. но он такой волосатый», — возразил коротышка. «Это потому, что с прошлой недели не брился», — радостно объяснил я. «Мы забивали свиней, и бритва куда-то запропала. И вообще, какой же я волосатый, вы повидели. На нем такая шерсть, как на этих, о которых мне учитель как-то рассказывал. Ну, как их там, на яках». Доктор постучал меня по груди, но я ничего не почувствовал. Потом он сказал, «Здоров, как бык. Подними-ка вот это, Хогбен». и показал на железную болванку с ручкой, что стояла на полу. Ну, я ее и поднял. Она оказалась тяжелее, чем я думал, а потому вырвалась у меня из руки и шмякнулась о стену. Штукатурка так и посыпалась. «Господи боже!» — побледнел доктор. «Ох, извиняйте, мистер!» — сказал я. «В лагере будешь извиняться, когда попадешь под команду сержанта. Насколько я их знаю, сидеть тебе на голубвахте. В это время поднялись шумы суматоха. Дядюшка Элмер выяснил, что в армию его мобилизовать отказываются, а потому отвязал свою деревянную ногу и принялся ею кого-то гонять. В конце концов, я его поймал, стараясь не слушать, что он там выкрикивает, подобные выражения такому молодому человеку, как я, слушать еще рано. После чего усадил на мула, привязал к седлу и хорошенько хлопнул в животину, мулу, конечно, не дядюшку, по заднице, чтоб домой топал. Последнее, что я видел, было лицо дядюшки Элмера, которое прыгало вверх-вниз у под брюхом. У бедной животинки наверняка вся шерсть потом повылезла. Такие словечки дядюшка использовал. Тут я заметил, что весь народ на улице глазеет на меня, и вспомнил, что на мне ничегошеньки нет. В общем, смутился я вообще. Наш учитель говорит, что когда происходит уйма вещей, о которых не хочется рассказывать, нужно просто нарисовать на бумаге линию из звездочек. Я этого не умею, поэтому мой дружок, который все это записывает, сделает это за меня». Короче, оделся я снова, прошел еще через всякую чепуховину и, наконец, оказался в лагере солдатом действенной армии. Доктор, кстати, надул меня, когда говорил, что я все время буду где-то там сидеть. Нигде я не сидел. Но моя мама всегда мне говорила, что старших нужно слушаться. По крайней мере, пока я не повзрослею. Вот я только и делал, что слушался. Люди иногда злятся, ну, из-за самых дурацких пустяков. Вот, например, стреляли мы по мишеням. Я в свое яблочко попал, а после взял и соседние мишени все перестрелял. Чего ж тут кричать? А потом поднялся шум из-за того, что я проделал дырки для пальцев в своих башмаках. Так ведь ходить сразу стало удобней. А потом снова был переполох, это когда я наступил на лицо одному парню, но это уж по чистой случайности. Просто немного споткнулся, а он тут и подвернись. Этот парень все время привязывался к моему дружку, мне даже пришлось попросить его оставить моего приятеля в покое. А парень этот в ответ «понус у меня стукнул». В общем, после того, как я на него наступил, парня быстренько потащили в лазарет, а меня посадили в комнату нести какую-то там вахту. Дружка его звали Джимми Мэг, и он был ужас до чего образованный. Тощий, маленький, едва-едва, разточком до нормы дотягивал. Я думаю, мы с ним потому и сдружились, что оба были коротышки. Он говорил, что его дедуля книжек перечитал даже больше, чем он сам. Звали дедулю Элифалет Мэг, и он изобретал всякие штуковины. Все считали его сумасшедшим, но Джимми говорил, что это вовсе не так. Дедуля работал над такой штукой, от которой самолеты лучше летают». «Сплав» — вот как ее Джимми называл. То есть, как я понял, когда самолет сделан из этой штуки, то он может быть страсть каким большим и летать страсть как далеко. Однако дедуля Мак этот сплав еще не изобрел, а только чуток подвзорвался, когда попытался нам показать, как работает его изобретение. Когда мы уходили, он плакал и расчесывал свои обгорелые бакенбарды, но Джимми сказал, что когда-нибудь дедуля обязательно своего добьется. Наш лагерь располагался как раз возле большого леса, и я иногда уличал минутку, чтобы смотаться туда по важным делам. Это касалось меня одного, поэтому я даже Джимми ничего не рассказывал. Вот из-за этого у меня и случились неприятности. Однажды привели меня в комнату, где было полным-полно офицеров в блестящих пуговицах, и начали задавать вопросы, которых я не понимал. Вообще-то наш майор относился ко мне хорошо, но тогда он сидел злой как черт. И все вертел в руках какую-то смятую бумажку, да на меня из-под лоб я поглядывал. «Рядовой Хогбен», — говорит вдруг, — «где вы были сегодня днем?» «Ну вы даете, майор», — ответил я. «Прогуляться ходил только и всего. За пределами лагеря?» «Ну, да, сэр», — сказал я, потому как не хотел врать. «Это запрещено. И вы так гуляете не первый раз. Вас неоднократно видели в лесу. Страсть, как люблю погулять по холмам, майор», — сказал я. Один офицер с белыми усами издал такой звук, как если бы проглотил какую-то гадость, и посмотрел на меня очень зло. «Думаешь, мы в это поверим?» — спросил он. «Да вы что? Я вправду люблю гулять по холмам!» — пожал плечами я. «Нет, по холмам ты гулял совсем не поэтому. А как ты объяснишь вот эту бумажку, которую нашел в твоем кармане, проверяющий? Майор показал мне клочок бумаги, обгоревший по краям. «Я ее тоже нашел. В смысле, перед проверяющим», — сказал я. «Как раз сегодня гулял по холмам и нашел. Она трепыхалась на ветру, я ее и подобрал. А тебе известно, что здесь написано?» «Я не болен-то до в знаток. Думал, Джимми меня прочитает». «Джимми», — уточнил усатый, и майор ответил. «Рядовой Мэг, он вне подозрений». Все вне подозрения, особенно вот с этим шифрованным донесением, где указано место расположения лагеря и дается оценка некоторых данных. «Послушайте, полковник», — перебил майор, — «рядовой Хогбен не шпион, я в этом уверен. Думаю, на холме кто-то прятался, зарисовывал лагерь и следил за нашими маневрами, а потом появился Хогбен и спугнул его. Шпион хотел сжечь донесение, но ветер вырвал у него из рук листок, и тот не успел сгореть». «Как-то неубедительно, майор», — проворчал полковник. «Во всяком случае, никаких секретных маневров в нашем лагере не проводилось. Ума не приложу. Зачем шпиону? Они действуют очень скрупулезно», — авторитетно заявил полковник. «А я еще подивился, кто это они. Работают как машины, схватывают каждую деталь, даже если она кажется незначительной. Нам нельзя рисковать. Рядовой Хогбен, вы арестованы». На время расследования вроде как дружелюбно сказал мне майор, но я покачал головой. «А нельзя обождать до завтра, майор?» — спросил я. «Мы с Джимми собирались навестить его и новодедулю. Он написал, что изобретение готово и хочет нам его показать». «Твоя увольнительная отменяется», — рявкнул полковник. «С кем ты встречался в лесу?» «Ни с кем», — ответил я. «Сэр, я обещался Джимми, что с ним пойду, а Ма всегда мне говорила, что слово свое надо держать». «На гаупвахту!» — выкрикнул полковник ужасно громко, и меня увел дежурный офицер. На душе у меня было противно-противно. А потом я узнал, что Джимми уже ушел, попросив мне передать, чтобы я догонял его. Наверное, он не знал, что меня посадили на эту гаупвахту». «Сколько не ломал я голову, так и не понял, чего я такого натворил. А Джимми-то я обещался». И вот, когда стемнело, вылез я через окно, немного раздвинув железные прути, и ободрав о них плечи. В этот момент как раз из-за холма встала луна. Ну, карауль на меня и заметил. Это был тот самый парень, который приставал к Джимми. Вот он и бросился на меня. Я вовсе не хотел его трогать. Думал, что он сразу отскочит, когда увидит мой кулак». В общем, кончилось все тем, что он остался лежать, тихонько так постановая. А я решил, что бросать его на голой земле нельзя, потому как было довольно холодно. В общем, затащил я его в свою камеру, из которой только что выбрался, и уложил там поудобнее. Потом вынул у него изо рта выбитый зуб, чтобы он его ненароком не проглотил, и ушел. Пробираться мимо часовых было опасно, но я проскочил, даже прихватил по дороге кувшин с кукурузовкой, а потом направился прямиком к дороге. Ночь стояла славно, было светло, как днём. Сойки перекликались в лунном свете. Машины проносились по дороге, и снег шапкой лежал на деревьях. Мне стало так хорошо-хорошо, что даже захотелось выпить еще кукурузовки. Хлебнул я из кувшина и зашагал вперед. Прошло, наверное, полчаса, как вдруг на дорогу, а к мыши задово, вылетает машина и с грохотом проносится мимо. За рулем сидел дедуля Джимми, или Мэг, значит. Его бакенбарды так и развивались. Я было принялся его звать, но он меня не услышал. Наконец, выбрался я из канавы, куда прыгнул, чтобы не угодить, под колеса, Снова хлебнул кукурузовки, а потом опять сиганул в канаву, потому как мимо просвистел большой черный седан, битком набитый народом. Один из этого народа крикнул мне что-то на вроде Думп, в коп!». Да только я не понял, что это значит. Снова отхлебнулась кувшина, приготовился опять прыгать в канаву, потому как на горизонте показалась еще одна машина. Но возле меня она вдруг остановилась, и я увидел, что за рулем сидит Джимми, а рядом с ним какой-то лысый человечек. «Сонг!» — крикнул мне мой дружок. «Залазь быстрее!» «Что происходит?» — спросил я, подходя к машине. «Я только что видел твоего дедулю». Тут Джимми меня сгробастал и втащил на заднее сиденье. А лысый человечек вылез и сказал «Поезжайте без меня» и бросился бежать по дороге. А мы рванули вперед с такой скоростью, с какой я еще никогда не ездил. «Вот ведь перегни тебя через ногу», — сказал я, перебираясь на переднее сиденье. «Да успокойся ты, Джимми, что приключилось-то такое?» «Пятая колонна», — ответил мой дружок. «Похоже, они здесь давно ошивались, собирая информацию, а тут узнали про дедули на изобретение. Когда я пришел, они как раз пытались заставить его выдать им формулу». «Что, всей колонной?» — спросил я. «Это шпионы!» — заорал Джимми. «Иностранные агенты!» «У нас завязалась драка, дедуля удрал вместе с документами». «Они кинулись за ним в догонку, а я, когда пришел в себя, тоже прыгнул в машину и к ходу. Ничего, автобусик, верно?» «Джеми, он механик, он все время говорит о движителях и всяких таких штуках». «А Тонт, Луис, это кто?» — спросил я. «Это его машина. Всю дорогу умолял его высадить, да у меня не было времени останавливаться. Мы резко свернули, потом машину занесло на грязи, потом мы поднялись на берег реки, там развернулись и понеслись вниз. Распутавшись, я снова перебрался на переднее сиденье и отхлебнул еще кукурузовки. «Слушай, Джеми, — «А ты случи мне тогось?» — подозрительно осведомился я. «Да «Объясни ты толком, что происходит». «Да я и пытаюсь тебе объяснить, дурья твоя башка!» — крикнул Джимми. «Те люди хотят отобрать у дедули его формулы — секретный сплав для военных аэропланов. Дедуля уже довел его до совершенства, как они. А чего дедуля не вызвал полицию?» — спросил я. «Откуда здесь полиция?» «Держу пари, дедуля сейчас несется в наш лагерь. Больше помощи ждать неоткуда». Какая-то случайная машина попыталась загородить нам дорогу. Джимми отчаянно засигналил, круто пошел на обгон. Я услышал скрежет, чьи-то вопли, а как открыл глаза, той машины уже не было. Оглянувшись, я увидел, что она стоит в стороне от дороги, застряв на холме промеж двух сосен. «Вот они!» — воскликнул Джимми. Мы приближались к лагерю. Дорога сделалась совсем прямой, по бокам тянулись холмы и лес стоял такой красивый-красивый в лунном свете. Машина дедуля фалета была прямо впереди, но вдруг она начала крениться, потом съехала в канаву и перевернулась. «Шина лопнула!» — застонал Джимми. «Чёрный седан тоже несся впереди. Я увидел, как дедуля выбрался из перевернутой машины, оглянулся и почесал вверх по склону холма прямиком в лес. Седан остановился, из него выскочили какие-то люди и побежали за дедулей. Они в него стреляли. «Вот теперь понятно», — удовлетворенно сказал я. Видать, они с твоим дедулей сильно повздорили. Типичная семейная вражда, а с нами такое бывало. Впереди просвистела пуля, двое из седана остались поджидать нас, остальные побежали в лес. Джимми пригнулся и нажал на тормоза. Я в это время как раз приложился к кувшину, потому что ничего не видел. Понял только, что вдруг пробиваю лобовое стекло и лечу. А земле грохнулся будь здоров, да еще и в черепушке застрял кусок стекла. Больно было страсть. а потому я сел и первым делом его вытащил. Вокруг валялись обломки машины дедуля Элифалета, в которые мы врезались, а в это время двое парней из седана схватились с Джимми. Он, конечно, коротышка, но драться умеет, будь здоров. Наконец, одному из парней удалось так и обойти его и схватить за руки, а второй в это время изо всех сил двинул ему прямо в челюсть. «Эй вы!» — сказал я, очень рассердившись. «А ну, пустите его, слышите?» Джимми повалился в снег и остался там лежать, а парни, обернувшись удивленно уставились на меня. Оба здоровые, крепкие, у каждого по маленькой такой пуколке, которые больно стреляют, и оба целятся в меня. Еще солдат!» — воскликнул один. «Убить эту швайнхунд!» Майя всегда мне говорила, оружие не игрушка. А потому как парни начали стрелять, я быстренько нырнул за останки от дедулиной машины. Двигатель у нее похоже, вообще держался на соплях, Так-то оно и оказалось, потому как я к нему прислонился, он тут же и отвалился. Спрятаться-то я спрятался, но пуля все равно смазала мне по уху. Двое парней шли ко мне, стреляя на ходу. «Он не вооружен, Ганс!» — прохрипел один из них. «Заходи справа». В армии это называется атака из фланги. Мне как-то не хотелось, чтобы за спиной у меня оказался человек с оружием, а потому я решил опередить их. схватил двигатель и запустил им в парня, и хоть эта штука и оказалась непривычно тяжелой. «Майн год! выкрикнул один из них, а второй сказал «Дэр тойфель! А потом они покатились в сугроб вместе с двигателем и остались там лежать. Я это сам видел, из сугроба одни ноги торчали. Ноги эти немного так подрагивали, а потом затихли, и тогда я решил, что парни эти пока ко мне не полезут. А вот бедный Джимми так и лежал на снегу с закрытыми глазами. Я оглянулся, нет ли поблизости кувшина с кукурузовкой, чтобы дать ему глотнуть. Да только вот кувшин перевернулся, а снег, где пролилась кукурузовка, так и шипел. В этой луже трепыхалась сойка и что-то испуганно верещало. Я подхватил Джимми на руки и понес в лагерь, где у меня был спрятан еще один кувшин с кукурузовкой. Из леса доносились вопли дедули и фалета, Но мама всегда мне говорила, в семейные разборки вмешиваться не нужно». Джимми-то совсем другое дело, Джимми был мой дружок. Зато я хорошо помнил, как в прошлом июле, когда гудвины нападали на Джема Мартина, ну, на того, что с костылем всегда ходит. Так вот, после того, как я этих гудвинов расшвырял во все стороны, старина Джем долго гнался за мной, палил мне вслед, да чтобы я не лез ни в свое дело. А потом сказала, когда доставала из меня пулю, что так мне и надо». Но вот тут заметил я, что крики доносятся с холма, где стоит одинокая расщеплённая сосна, и сразу передумал. Осторожненько так уложил Джимми в канаву и побежал вверх по холму. Ногам было больно, поэтому я скинул башмаки, спрятал их в трухлявой колоде и побежал дальше. Не люблю я все эти новозаведения. Там ручей протекал, так, небольшой овражек, который перерезал холм, и вот на краю этого самого овражка под соснами и увидел я дедулю Элифалета, который отбивался от пятерых парней. Да куда уж ему с ними справиться? Они его повалили на землю и держали, а он только ругался, до тряс обеими обгорелыми бакенбардами. Один из парней, здоровенный, такой с усами, воскликнул. «Фердам, дзольдат!» «Эй, эй, погодьте», — сказал тут я, — «не цельтесь в меня из этой железоплевалки, мистер, я ж к вам по-доброму». «Он не вооружен, Курт», — прошептал другой парень. «Возможно, Курт оглянулся по сторонам?» «Ты здесь один?» — спросил он, не опуская оружие. «А сколько ж меня может быть?» — удивился я. «Вы это лучше бы убирались отсюда, по-добру, по-здорову, пока я до вас не добрался. Без вас тут беспорядка хватает. Давайте-ка сматывайте удочки». Но тут дедуля принялся визжать, как кабан, которого режут. «Помогите, вапилон, убивают!» «А вам я помочь не могу», — ответил я. «Маза всегда мне наказывала, чтобы я в чужие дела нос свой не совал. Кстати, а что это вы с ним делать-то собрались?» — спросил я у Курта. «Мы... мы просто уйдем», — ответил он как-то странно, на меня поглядывая. «Ну вот и ладно», — кивнул я. «Вы идите, а я тут своими делами займусь». Но только я повернулся, как раздался выстрел, и что-то больно стукнуло меня по голове. Благо, я чуть в сторонку сдвинулся, а то хорошенько бы мозгами пораскинул. Однако шпуля меня все таки задела, потому как я вырубился. А как пришел в себя, то увидел, что стою на снегу, да еще к дереву примотанный. Вряд ли я долго в беспамятстве валялся, но а дедуля Элифалет был уже привязан рядом со мной к другой сосне. «Ничего себе, дружки!» — укорил я парней. «Я ж не собирался лезть в ваши дела!» «Молчать, швайнхунд!» — прорычал Курт. «Теперь быстрее за дело, у нас мало времени. Где ты спрятал бумаги, старый дурак?» Дедуль только головой затряс, вроде как не в себе. Курт усмехнулся. Снимите с него ботинки, дайте мне спички, и, Фриц, проследи, чтобы этому дегенерату видно было. Какой же ж я дегенерал, я всего лишь только рядовой!» — поправил я, но меня никто не слушал. Пока дедули расшнуровывали ботинки, он орал и ругался. Но все это было разминкой, как я думаю. Зато когда ему стали подпаливать пятки... Вот где дедули показал себя во всей красе. Я постарался запомнить некоторые из его выражений, чтобы потом передать их дядюшке Элмеру, хотя, конечно, узная об этом, Маш с меня спустила. А потом стали они жечь спички под моими пятками. Я даже обрадовался, потому как давно уже стоял босиком на снегу, примерз маленько. «У него, похоже, подошвы из кожи», — проворчал Фриц. «Ах, он как динозавр, не понимает, что ему больно. Я хотел был подсказать, что если уж он хочет сделать мне больно, пусть пнет ногой чуть пониже пояса, но потом передумал». Через некоторое время дедуля Элифалет простонал бумаги в пещере, «Черт бы вас взял, тут есть пещера, спрятал я бумаги там». «Я, я», — сказал Курт, ужасно довольный. «Надеюсь, ты не врать. Пошли, Фред, останься здесь и стереги эту парочку. А может, подожди, пока я не найду бумаги, потом можешь их пристрелить». «Злые вы какие-то», — сказал я. «Эй, дедуль, ты про какую пещеру говорил? Про ту, что во овраге?» Он в ответ только застонал, а курты с ним еще двое стали спускаться вниз. Фриц взвел курок и усмехнулся, а я заорал вслед курту. Не смейте лезть в ту пещеру слышите. Фриц, если что солдата можешь пристрелить, крикнул он в ответ и скрылся из виду. Тогда от -то я искумекал, что все пора что-то делать и начал выдергивать руки из веревок, которыми был привязан к дереву. Фриц это заметил и велел мне перестать. Но я его не послушался. Тогда он зашел сзади и ударил меня рукоятью своей пуколки по рукам, что-то бормоча себе под нос. Я продолжал ерзать. Тогда он встал передо мной и приставил дуло пистолета мне к брюху. «Так, сейчас я тебя убью», — сказал он. «Хайль!» «Видать, не больно-то он разбирается в драках, иначе не подошел бы ко мне так близко». Резко наклонив голову, я двинул ему прям между глаз. Черепушка у меня чуть не раскололась, да еще и заболела, ужас как. Фрицова пукалка брякнулась мне на ногу, а сам Фриц зашатался, глупо так улыбаясь, и потом тоже упал. На лбу у него вздувалась здоровенная шишка. Только мне не до него было, потому как я быстренько освободился и подобрал пистолет. Дедуля Эли Фалет кричал мне, чтобы я его поскорее развязал, но уж больно я спешил. Курт и его парни уже спустились во враг. Пролезая сквозь сугробы, бросился я вдоль берега ручья и, наконец, нагнал Курта и компанию. Они подходили к пещере, то и дело проваливаясь в воду там, где лед был потоньше. «Эй!» — крикнул я. «Не смейте туда лезть!» Они в ответ лишь ждали по мне залп, особо не целясь и о чем то переговариваясь на незнакомом мне языке. Я тоже пальнул в них, но промазал, потому как никогда из подобного оружия не стрелял. Правда, потом одного я все таки задел, попал ему в руку, да только в левую, и понял, что дело моё дрянь. Маза такую стрельбу выдрал бы меня как следует. Наконец расстрелял я все патроны, швырнул пистолет в курт и сиганул вниз вслед за ним». Лететь мне было футов 25, не больше, и я приземлился точнёхонько на одного из парней, как раз на того, которого в руку ранил. То есть я хочу сказать, что когда я на него прыгнул, у него была ранена только рука. А потом он остался лежать головой в сугробе, слабо дёргая ножками. того остались трое, но палили они с такой скоростью, что двоим скорости пришлось перезаряжать свои пукалки. Третий выстрелил в меня и попал в ребро, но тут я решил применить стратегию. упав, перекатился и облапил его за ноги. Остальные бросились было ко мне с явно кровожадными намерениями, но я просто встал, продолжая держать своего парня за ноги и принялся раскручивать его над головой. Он заорал, его оружие отлетело куда-то далеко в кусты, я встал поудобнее и продолжал крутить парня, надеясь отогнать Курта с подручным. Мой план увенчался успехом. Когда я разжал руки, парень перелетел через овражек и, как пушечное ядро, врезался в скалу. Больше я его не видел. Тем временем Курт поднялся и метнулся к пещере, а второй парень направил на меня пистолет. У меня не было времени вступать с ним в переговоры, а потому я со всего маху заехал ему прямо в брюхо. Он никак не хотел отдавать пистолет, да только руки сами разжались, когда я из него немного дух повышеб. «Ах», — сказал он, дерблиц крик. Но это были его последние слова. «Курт уже был в пещере, когда я до него добрался. Он как раз нагнулся и засовывал в карман какие-то бумаги, но сразу обернулся и выстрелил в меня, правда, промазал жутко. Оружия у меня не было, да и времени не было его искать, а потому я просто зачерпнул пригоршню снега». Как раз, когда я швырнул в него снежком, мне в плечо угодила пуля, и левая рука сразу обвисла. Но я очень метко швыряюсь, это вам и Ма скажет, и мой снежок попал Курту прямиком в лицо. Наверное, в этой снежке было из земли немножко, судя по тому, как повел себя Курт. Затем я подбежал и хотел схватить его пистолет, но он никак не желал расставаться со своей пукалкой, а потому сильно двинул меня как раз туда, где больно». Очень не люблю, когда меня туда бьют, потому я схватил его за руку и немного так пошвырял, да все об стены. Он сначала верещал, потом затих, вроде как вырубился, а как я его отпустил, то пулей вылетел из пещеры и нёсся, не останавливаясь, пока не остановился, а соснул за овражком. После этого бухнулся в ручей и больше не показывался. Из меня сочилась кровь, А у меня еще полно было дел. Собрал я всех парней, потащил их к тому месту, где был привязан дедуля или фалет. В кувшине, что разлился, еще плескалось на донышке самый чуток кукурузовки, поэтому, отвязав дедуля от дерева, я дал ему сделать глоточек, после чего стал ждать, когда тот немного успокоится. Тем временем на холме показался Джимми, который, пошатываясь, вел за собой целую армию во главе с полковником и майором, а потому мне пришлось мой кувшин быстренько сунуть под куст. Затем... Случилось так много всякого шума и гамма, что я почти ничего не помню, кроме того, что снова оказался в лагере в своей палатке вместе с Джимми. Я лежал на койке и перебирал пальцами ног, которые весьма вольготно себя чувствовали без этих тесных башмаков. Смешно было вспоминать, как все суетились вокруг моего плеча со всеми этими бинтами и лекарствами. Ма, шлёпнула бы примочку, влила в меня галон кукурузовки и надавала тумаков, чтоб не лез куда не следует». Только я, когда немного подумал, то решил, что и вовсе я не лез, куда не следует. А совсем наоборот. Вот и Джимми подтвердил. «То были шпионы, Сонг, иностранные агенты», — сказал он, попыхивая самокруткой. «Держу пари, тебе дадут медаль». Но ну, ты даешь», — сказал я. «Я ж все то защищал свои права». Джимми удивленно так на меня посмотрел и продолжил. Дедулин, сплав, оказался, что надо. Завтра полковник отсылает дедулю вместе с его формулами в Вашингтон. А ты спас его открытие от грязных шпионов, Сонг. Ты смельчак, каких я еще не видывал. Да, просто я не мог позволить им войти в ту пещеру, сказал я и сразу заткнулся, потому как понял, что проговорился. Но Джимми тут же начал приставать ко мне с расспросами и не отставал до тех пор, пока я ему все не рассказал. Но прежде взял с него слово, что он будет как могила. «Где ж ты думаешь, я брал свою кукурузовку?» – спросил я. «По-твоему, мне ее из Кентукки в посылке присылали? У меня самогонный аппарат есть». у Джимми отвисла челюсть. «Ты хочешь сказать, что...» «Ну да», — кивнул я, — «в той самой пещере. Только никому не говори, а то ни одного глоточка больше не дождаться. А кукурузовка у меня во какая. Меня сам дядюшка Элмер обучал». Джемми расхохотался, так что чуть не лопнул, а когда немного успокоился, то сказал. «Воды, Сонг, значит, ты нелегально держишь в лесу самогонный аппарат?» «Но болтать о нем я не стану, к тому же ты герой. Ты ведь захватил в плен тех шпионов, верно?» «Ошибочка вышла», — признался я. «Я думал, ко мне, яньте, как их на главяки пожаловались. Ведь-то форменные они были». Генри Катнер. Цикл Мэй Хогбины. Прехвессор накрылся. Прочитано специально для Паффин Кафе при поддержке слушателей на Патреоне. «Мы — хогбины, других таких нет. Чудак-профессор из большого города мог бы это знать, но он разлетелся к нам незваный, так что теперь, по-моему, пусть пенять на себя. В Кентукки вежливые люди занимаются своими делами и не суют нос, куда их не просят». Так вот, когда мы шугали братьев Хейли самодельным ружьем, до сих пор не поймем, как оно стреляет, тогда все и началось. С Рейфа Хейли. Он крутился возле сарая, да вынюхивал, чем там пахнет в оконце, норовил поглядеть на крошку Сэма. После этого Рэй впустил слух, будто у крошки Сэма три головы или еще кое-чего похуже. Ни единому слову братьев Хейли верить нельзя. Три головы. Слыханное ли дело? Сами посудите. Когда у крошки Сэма всего-навсего только две головы. Больше и не было. «Вот мы с мамулей смастерили-то ружье и задали перцу братьям Хейли. Я же говорю, мы потом сами в толк не могли взять, как оно стреляет». Соединили сухие батареи с какими-то катушками, проводами и прочей дребеденью, и эта штука как нельзя лучше прошил Рейфа с братьями насквозь. В вердикте Коронер написал, что смерть братьев Хейли наступила мгновенно. Приехал шериф Абернати, выпил с нами кукурузовки и сказал, что у него руки чашутся проучить меня так, чтобы родная мама не узнала. Я пропустил это мимо ушей». «Но, видно, какой-нибудь чертов янки-репортеришка жареный учуял, потому как в скорости заявился к нам высокий, толстый, серьезный дядька и, ну, спрашивать всю подноготную». Наш дядя Лес сидел на крыльце, надвинув шляпу чуть ли не до самых зубов. «Убирались бы лучше по-добру, по-здорову обратно в свой цирк, господин хороший», только и сказал он. «Нас барном самолично приглашал, и том, и отрез отказались». «Верно, Сонг?» «Точно», — подтвердил я. Не доверял я Финиасу, он обозвал крошку Сэма уродом, надо же». Высокий и важный дядька, профессор Томас Гелбрейт, посмотрел на меня. «Сколько тебе лет, сынок?» — спросил он. «Я вам не сынок», — ответил я, — «и лет своих не считаю». «На ведь тебе не больше восемнадцати?» — сказал он. «Хоть ты рослый, ты не можешь помнить Барнума». «А вот и помню, будет вам трепаться, а то как дам в ухо». Никакого отношения к цирку я не имею, продолжал Галбрейт. Я биогенетик. Мы давай хохотать. Он вроде бы раскипятился и захотел узнать, что тут такого смешного. Такого слова и на свете-то нет, сказал Мамуля. Но ну, тут крошка Сэм зашелся криком. Галбрейт побелел как мел и весь затрясся, прямо рухнул на земь. Когда мы его подняли, он спросил, что случилось. «Это крошка Сэм», — объяснил я. «Мамуля его успокаивает, он уже перестал». «Это... это ультразвук», — завелся профессор. «Что такое крошка Сэм? Коротковолновый? Передатчик?» «Крошка Сэм — младенец», — ответил я коротко. «Не смейте его обзывать всякими там именами. А теперь, может, скажете уже, чего вам нужно». Он вынул блокнот и стал его перелистывать. «Я ученый», — сказал он. «Наш институт изучает Евгенику, и мы располагаем о вас кое-какими сведениями. Звучали они неправдоподобно. По теории одного из наших сотрудников, в малокультурных районах естественная мутация может остаться нераспознанной, и...» Он приостановился и в упор посмотрел на дядю Леса. «А вы действительно умеете летать?» — спросил он. «Ну, об этом-то мы не любим распространяться. Однажды проповедник дал нам хороший нагоняй». Дядя Лес тогда назюзюкался и взмыл над горами, да Одыри напугал охотников на медведей. Да и в Библии нету такого, чтоб людям положено было летать. Обычно дядя Лес делает это из-под тяжка, когда никто не видит. Как бы там ни было, дядя Лес надвинул шляпу еще ниже и промычал. Это уж вовсе глупо, человеку летать не дано. Взять хотя бы эти новомодные выдумки, о которых мне все уши прожужжали. Между нами они вообще не летают, просто бредни, вот и все. Гелбрид хлопнул глазами и снова заглянул в блокнот. Но тут с чужих слов есть свидетельства о массе необычных качеств, присущих вашей семье. Умение летать только одно из них. Я знаю, теоретически это невозможно, если не говорить о самолетах, но хватит трепаться! В состав мази средневековых ведьм входил аконит, дающий иллюзию полета. Разумеется, совершенно субъективно. Перестанете вы нудить! Взбешенного дяди лесу прорвало, я так понимаю, от смущения. Он вскочил, швырнул шляпу на крыльцо и взлетел. Через минуту стремительно опустился, подхватил свою шляпу, скорчил рожу Прохвессору, потом опять взлетел и скрылся за ущельем. Долго мы его еще не видели. «Я тоже взбесился». «По какому такому праву вы к нам пристаете?» — сказал я. «Дождетесь, что дядя Лес возьмет пример с Папули, а это будет чертовски неприятно. Мы Папулю в глаза не видели с тех пор, как тут крутился один тип из города. Налоговый инспектор, кажется». Гелбрейт ничего не сказал. Ведь у него был какой-то растерянный. Я дал ему выпить, и он спросил про Папулю. «Да, папуля, где-то здесь», — ответил я, — «только его теперь не увидишь. Он говорит, что так ему больше нравится». «Ага», — сказал Гэлбрейд и выпил еще рюмочку. «Господи, сколько ты говоришь тебе лет? А я про это ничего не говорю». «Ну, а какое воспоминание у тебя самое первое? Что толку запоминать, только голову себе зря забиваешь». «Фантастика», — сказал Гэлбрейд, — «не ожидал, что отошлю в институт такой отчет». «Не нужно нам, чтоб тут лезли всякие», — сказал я. «Уезжайте-ка отсюда и оставьте нас в покое, по добру, по здорову». «Но помилуйте», — он выглянул за перила крыльца и заинтересовался ружьем. «А это что?» «Такая штука», — ответил я. «Что она делает?» «Всякие штуки делает», — ответил я. Угу. «А посмотреть можно?» «Пожалуйста», — ответил я. «Да я вам отдам эту хреновину, только вы отсюда уехали уже». Он подошел и осмотрел ружье. Папуля встал, он сидел рядом со мной, велел мне избавиться от чертовой янки и вошел в дом. Вернулся профессор, потрясающе, говорит, я кое-что смыслю в электронике, и, по моему мнению, это нечто, выдающееся. Каков принцип действия? Чего? отвечаю. Она дырки делает. Стрелять патронами она никак не может. В казенной части у нее две линзы вместо. Как говоришь, она действует? Откуда ж я знаю? «Это ты сделал?» «Да, мы с мамулей». «И давай засыпать он вопросами». «Откуда, знаю я, — говорю, — беда с ружьями в том, что их надо каждый раз перезаряжать. Вот мы и подумали, смастерим-ка по-своему, чтобы его никогда не заряжать». «Верно? Не приходится?» «А ты серьезно обещал мне его подарить?» «Если отстанете». «Послушай, — сказал он, — просто чудо, что вы, Хогмены, так долго оставались в тени. На том и стоим». «Должна быть теория мутации верна? Вас надо обследовать! Это же одно из крупнейших открытий после...» И пошел чесать в том же духе, я мало что понял. В конце концов, я решил, что есть только два выхода, а после слов шерифа и Бернати мне не хотелось убивать, пока шерифов гнев не остынет. Не люблю скандалов. «Допустим, поеду я с вами в Нью-Йорк, раз уж так вам хочется», — сказал я. «Оставите вы мою семью в покое». Он вроде бы пообещал, правда, нехоти, но все же уступил и забожился. Я пригрозил, что иначе разбужу крошку Сэма. Он-то, конечно, хотел повидать крошку Сэма, но я объяснил, что это все равно бестолку. Как ни верти, не может крошка Сэм поехать в Нью-Йорк. Он лежит в цистерне, без нее ему становится худо. Вообще, профессор остался мною доволен и уехал, когда я пообещал встретиться с ним на утро в городке. Но все же на душе у меня, по правде сказать, было паскудно. Мне не доводилось еще ночевать под чужой крышей после той заварушки в Старом Свете, когда нам пришлось в темпе уносить ноги. Мы Но тогда, помню, переехали в Голландию. Мамуля всегда была неравнодушна к человеку, который помог нам выбраться из Лондона. Его часть дала имя крошке Сэму. А фамилию того человека я уж и позабыл, не то Гвин, не то Стюарт, не то Пиппин... У меня в голове все путается, когда я вспомню то, что было до войны севера с югом. Вечер прошел, как всегда, нудно. По Папуля, конечно, сидел невидимый, и мамуля все злилась, подозревая, что он тянет кукурузовки больше, чем положено. Но потом сменила гнев на милость и налила ему настоящего виски. Все наказывали мне вести себя прилично. «Этот профессор ужас, до да чего умный», — сказала мамуля, — Все прахвессора такие, не морочь ему голову, будь паинькой, а не то я тебе покажу, где раки зимуют». «Буду панькой, мамуля», — ответил я. Папуля дал мне за трещину, что с его стороны было нечестно, ведь я-то его не мог видеть. «Это чтоб лучше запомнил», — сказал он. «Мы люди простые», — ворчал дядя Лес, «и нечего прыгать выше головы, никогда это к добру не приводит». «Я не пробовал, честно», — сказал я, «только я так считаю». Не надела бед, пригрозила Мамуля, и тут мы услышали, как в мезонине дедуля заворочился. Порой дедуля не двигался неделями, но в тот вечер он был прямо таких живчик. Мы, само собой, поднялись узнать, чего он хочет. Он заговорил о прохвессоре. Чужак-то, а? сказал дедуля. Продувная бестие. Редкостные губошлепы собрались у моего ложа, когда я сам от старости слабею разумом. «Один сонг, не без хитрости, да и то, прости меня, Господи, дурак дураком!» Я только поёрзал на месте и что-то пробормотал, лишь бы не смотреть дедуле в глаза, не выношу этого. Но он на меня не обратил внимания, все бушевал. «Значит, ты собрался в этот Нью-Йорк? Кровь Христова, да разве ты запамятовал, что мы как огня стережёмся Лондона и Амстердама, да и амстердама из боязни до знания?» «Уж не хочешь ли ты попасть в ярмарочные уроды? Хоть ты и не самое страшное». Дедуля у нас старейший, иногда вставляет в разговор кое-какие допотопные словечки. Наверное, жаргон, к которому привыкнешь в юности, прилипает на всю жизнь. Одного у дедули не отнимешь. Ругается он лучше всех, кого мне доводилось слушать. «Ерунда», — сказал я, — «я ведь хотел как лучше». «Так он еще речет супротив упротив паршивый неослух», — возмутился дедуля. «Во всем виноват ты, ты и твоя родительница. Это вы пресечению рода Хейли поспешествовали. Когда б не вы, ученый бы сюда и не пожаловал». «Он профессор, сообщил я. «Звать его Томас Гелбрейт». «Знаю». «Прочитал его мысли через мозг крошки Сэма». «Опасный человек. Все мудрецы опасны. Кроме разве Роджера Бэкона? Да и того мне пришлось подкупить, дабы... Ну, неважно». Роджер был незаурядный человек. «Внимайте же! Никто из вас да не едет в Нью-Йорк! Стоит нам только покинуть сию тихую заводь, стоит кому-то нами заинтересоваться, и все! Пропали! Вся их волчья стая вцепится и разорвет нас в клочья! А твои безрассудные полеты, Лестер, помогут тебе как к мертвому припарке. Ты Ну «Но что же нам делать?» — спросила мамуля. «Да и чего там?» — сказал папуля. «Я этого прохвес гомоню, спущу в цистерну и дело с концом». «И испортишь воду?» — взвилась мамуля. «Попробуй только». «Что за порочное племя вышло из моих чресел?» — сказал дедуля, рассверепев окончательно. «Уж ли не обещали вы шерифу, что убийства прекратятся хотя бы на ближайшее время? Уж ли слово Хогбина ничто?» Две свиты не пронесли мы сквозь века нашу тайну и честь Хогбинов. Посмейте только умертвить этого Гелбрейта, вы мне ответите. Мы все побледнели. Крошка Сэм опять проснулся и захныкал. Что ж теперь делать-то? спросил дядя Лес. Наша великая тайна должна оставаться нерушимой, сказал дедуля. Поступайте, как знаете, только без убийств. Я тоже обмозгую и головоломку. Тут он, казалось, заснул, хотя точно про него никогда ничего не знаешь. На другой день мы встретились с Гэлбритом в городке, как и договорились. Но еще раньше я столкнулся на улице с шерифом Эбернати, который, завидев меня, зло сверкнул глазами. «Лучше не нарывайся, Сонг», — сказал он. «Помни, я тебя предупреждал». «Очень неудобно получилось». Как бы там ни было, я увидел Гэлбрейта и рассказал ему, что дедуля не пускает меня в Нью-Йорк. Гэлбрэйт не очень-то обрадовался, но понял, что тут уж ничего не поделать. Его номер в отеле был забит научной дребеденью и мог напугать всякого. Ружье стояло тут же, и Гэлбрейт как будто ничего в нем, не менял. Он стал меня переубеждать. «Ничего не выйдет», — отрезал я. «Нас от этих гор не оттащишь. Вчера я буркнул с дуру, никого не спросясь, вот и все». «Послушай, Сонг», — сказал он. «Я разбрашивал в городке о Хогбинах, но почти ничего не узнал. Люди здесь скрытные, но все равно их свидетельство было бы только лишним подтверждением. Я не сомневаюсь, что наши теории верны. Ты и вся твоя семья — мутанты. Вас надо обследовать». Никакими мы не мутанты», — ответил я. «Вечно ученые обзывают нас какими-то кличками. Роджер Бекон окрестил нас гомункулами. Но что?» — воскликнул Гелбрид. «Что ты сказал?» э, «Издольщик один из соседнего графства». Тут же опомнился я, но видно было, что профессора так не проведешь. Он стал расхаживать по номеру. — Бесполезно. Если ты не поедешь в Нью-Йорк, я попрошу, чтобы институт выслал сюда комиссию. Тебя надо обследовать во славу науки и ради прогресса всего человечества. — Вот еще не хватало, — ответил я. — Воображаю, чего получится. Выставите нас, как уродов, всем на потеху. Крошку Сэма это убьет. Уезжайте-ка отсюда и оставьте нас в покое. — Оставить вас в покое, когда вы умеете создавать такие приборы? он махнул рукой в сторону ружья. «Как же оно работает?» спросил он ни с того, ни с сего. «Да не знаю я. Смастерили дело с концом. Послушайте, профессор, если на нас глазеть понаедут, быть беде, большой беде, так дедуля говорит». Гэлбрейт стал теребить собственный нос. «Что ж, допустим. А ответишь мне на кое-какие вопросы, Сонг? Не будет комиссии? Посмотрим». «Нет, сэр, не стану». «Гэлбрейт набрал побольше воздуху. Если расскажешь все, что мне нужно, я сохраню ваше место пребывания в тайне. А я-то думал, вас в институте знают, куда вы поехали». «А, это да», — спохватился Гэлбрейт. «Естественно, знают, но про вас там ничего не известно». И тут он подал мне мысль. Убить его ничего не стоило, но тогда дедуля стер бы меня в порошок, да и шерифом приходилось считаться. Поэтому я сказал «ладно уж» и кивнул. «Господи, о чем только этот тип не спрашивал! У меня аж круги поплыли перед глазами, а он распалялся все больше и больше!» «Сколько лет твоему дедушке? Понятия не имею!» «Гомунклы, говоришь? Он когда-то был рудокопом?» «Да не он, отец его!» — сказал я. На оловянных копях в Англии. Только дедуля говорит, что в то время она называлась еще Британией. На них тогда навели колдовскую чуму. Пришлось звать лекарей, друнов этих, друдов, друидов. Вот-вот, эти друиды, дедуля говорит, были лекари. В общем, рудокопы мерли, как мухи по всему Корнувалу, и копи пришлось позакрывать. А что за чума? Я объяснил ему, как запомнил из рассказов дедули, и профессор страшно разволновался, пробормотал что-то, насколько я понял, о радиоактивном излучении. Ужасть, какую околесицу он нес. «Искусственная мутация, обусловленная радиоактивностью», — говорит, а у самого глаза и зубы разгорелись. «Твой дед родился мутантом, генные хромосомы перестроились в новую комбинацию, да вы ведь, наверное, сверхлюди!» «Нет уж», — возразил я, — «мы хогбины, только и всего доминанта, типичная доминанта, а у тебя вся семья со странностями?» «Эй, легче на поворотах», — пригрозил я, — «в смысле, все ли умеют летать?» «Сам-то я еще не умею, наверное, мы какие-то уроды, дедуля у нас золотая голова, всегда учил, что нельзя высовываться». Защитная маскировка подхватил Гелбрейт. На фоне костной социальной культуры отклонения от нормы маскируется легче. В современном цивилизованном обществе вам было бы так же трудно утаиться, как шило в мешке, а здесь, в глуши, вы практически невидимы. «Это только по пуле», — уточнил я. «Боже!» — вздохнул он. «Скрывать такие невероятные природные способности! Представляете, что вы могли бы совершить?» И тут он распалился пуще прежнего, и мне не очень-то понравился его взгляд. «Чудеса! Чудеса все равно, что лампу Алладина найти!» «Хорошо б вы от нас отвязались, вы и ваша комиссия!» «Да забудь до да, комиссии, я решил пока что заняться этим самостоятельно, при условии, если ты будешь содействовать, в смысле поможешь мне, согласен?» «Нет», — ответил я. «Тогда я приглашу сюда комиссию из Нью-Йорка», — сказал он злорадно. Я призадумался. «Ну, — сказал я, наконец, — чего вы хотите? Еще не знаю, я еще не полностью охватил перспективы. Но он готов был ухватить все в охапку. Сразу было видать, знаю я такое выражение лица. Я стоял у окна, смотрел на улицу, и тут меня вдруг осенило. Я рассудил, что как ни кинь, чересчур доверять профессору вовсе глупо. Вот я и подобрался, будто ненароком кружью, и кое-что там подправил. Я прекрасно знал, чего хочу, но если б Гэлбрейд спросил, почему я скручиваю проволочку тут и сгибаю какую-то чертовщинку там, я бы не мог ответить. В школах не обучался, но твердо знал одно. Теперь эта штучка сработает как надо. Профессор строчил что-то в блокноте, он поднял глаза и заметил меня. Ты что делаешь? Спросил он. «Тут было что-то неладное», — соврал я. «Иначе как вы тут мудрили с батарейками? Вот сейчас испытайте». «Здесь?» — возмутился он. «Я не хочу возмещать убытки. Испытывать надо в безопасных условиях. Видите, он там на крыше флюгер?» — я показал пальцем. «Никто не пострадает, если мы в него прицелимся. Можете испытывать, не отходя от окна». «А это не опасно?» Ясно было, что у него руки чешутся испытать ружье. Я сказал, что все останутся в живых. Он глубоко вздохнул, подошел к окну и неумело взялся за приклад. Я отодвинулся в сторонку, не хотел, чтобы шериф меня увидел. Я-то его давно приметил, он сидел на скамье возле продуктовой лавки через дорогу. Всё вышло, как я и рассчитывал. Галбрейт спустил курок, целясь в флюгер на крыше. Из дула вылетели кольца света. Раздался ужасающий грохот. Галбрейт повалился навзничь, и тут началось такое столпотворение, что передать невозможно. Вопль стоял по всему городку. Но чувствую, самое время сейчас превратиться в невидимку. Так я и сделал». Гэлбрейд осматривал ружье, когда в номер ворвался шериф Эбернати, а с шерифом шутки плохи. У него был пистолет в руке и наручники наготове. Он отвел душу, изругав профессор последними словами. «Я вас видел, — орал он, — вы, столичный, думаете, что вам здесь все сойдет с рук, так вот, вы ошибаетесь!» «Сонг! Сонг!» — кричал Гэлбрейд, озираясь по сторонам, но меня он, конечно, увидеть не мог. Тут они сцепились. Шериф Бернати видел, как Гелбрейт стрелял из ружья. А шерифу палец в рот не клади. Он поволок Гелбрейта по улице, а я неслышно ступая двинулся следом. Люди метались, как угорелые, Почти все прижимали руки к щекам. Профессор продолжал ныть, что ничего не понимает. «Я все видел!» — оборвал его Бернати. «Вы прицелились из окна и тут же у всего города разболелись зубы? Посмейте только еще раз сказать, будто вы не понимаете!» «Шериф у нас умница. Он с нами, Хогбинами, давно знаком и не удивляется, если иной раз творятся чудные дела. К тому же он знал, что Гэлбрид — ученый». Так вот, скандал получился. Люди доискались, кто виноват, и я оглянуться не успел, как они собрались линчевать Гэлбрейта. Обернать его увел, я немножко послонялся по городку. На улицу вышел пастор посмотреть церковные окна. Они его озадачили. Стекла были разноцветные, и пастор никак не мог понять, с чего это они вдруг расплавились. Я ему подсказал. В цветных стеклах есть золото, его добавляют, чтобы получить красный тон. В конце концов я подошел к тюрьме. Меня все еще нельзя было видеть, поэтому я подслушал разговор Гэлбрейта с шерифом. «Все, Сонг Хогбен, поверьте, это он перестроил проектор. Я вас видел. Вы все сделали сами. Ой, зубы, прекратите поживее, толпа настроена серьезно. В городе половина людей сходит с ума от зубной боли». «Видно, у половины городских зубах были золотые пломбы». То, что сказал на это Гэлбрид, меня не очень-то удивило. Я ожидаю прибытия комиссии из Нью-Йорка. Сегодня же вечером позвоню в институт, там за меня поручаться. Значит, всю дорогу он собирался нас продать. Я как чувствовал, что у него на уме. «Вы избавите меня от зубной боли, и всех остальных тоже, а не то я открою дверь и впущу линчевателей», — простонал шериф. И ушел прикладывать к щеке пузырь со льдом. Я прокрался обратно в коридор и стал шуметь, чтобы Галбрид услыхал. Подождал, пока он не кончит ругать меня на все корки, напустил на себя глупый вид. Видно, маху я дал говорю, но могу все исправить. Да ты уж не исправлял достаточно. Тут он остановился. Погоди, как ты сказал, ты можешь вылечить эту. Что это? «Я осмотрел ружье, говорю. Кажется, я знаю, где напорол. Оно теперь настроено на золото, и все золото в городе испускает тепловые лучи или что-то в этом роде». «Наведенная избирательная радиоактивность», — пробормотал Гелбрейд очередную бессмыслицу. «Слушай, вся эта толпа у вас когда-нибудь линчуют?» «Не чаще раза двух в год», — успокоил я. «Эти два раза уже позади, так что годовую норму мы выполнили. Жаль, что я не могу переправить вас к нам домой. Мы вас запросто спрятали». «Ты бы лучше что-нибудь предпринял», — говорит. «А не то я вызову из Нью-Йорка комиссию. Ведь тебе это не очень-то по вкусу, а?» «Никогда я не видел, чтоб человек с честным лицом так нагло врал в глаза». «Дел верное, — говорю». Я подкручу эту штуковину так, чтобы она в два счета погасила лучи. Только не хочу, чтобы люди связывали нас, Хогбинов, с этим делом. Мы любим жить спокойно. Вот что. Давайте я пойду в ваш отель и налажу все как следует, а потом вы соберете тех, кто мается с зубами, и спустите курок. Но... да, но... Он боялся, как бы не вышло еще хуже. Но я его уговорил. На улице бесновалась толпа, так что долго уговаривать не пришлось». В конце концов, я плюнул и ушел, но вернулся невидимый и подслушал, как Гелбрайт уславливается с шерифом. Они между собой поладили. Все, у кого болят зубы, соберутся и рассядутся в мэрии, потом Эбернати приведет профессору с ружьем и попробует всех вылечить. — Прекратится зубная боль, — настаивал шериф. — Точно? Я вполне уверен, что прекратится. Эбернати уловил его нерешительность. Тогда уж лучше испробуйте сначала на мне, я вам не доверяю. Видно, никто уже никому не доверял. Я прогулялся до отеля и кое-что изменил в ружье. И тут я попал в переплет. Моя невидимость истощилась. Вот ведь как скверно быть подростком. Когда я стану на сотню другой лет постарше, то буду оставаться невидимым, сколько влезет». Но пока я еще не очень-то освоился. Главное, теперь я не мог обойтись без помощи, потому что должен был сделать одно дельце, за которое никак нельзя браться у всех на глазах. Я поднялся на крышу и мысленно окликнул крошку Сэма. Когда настроился на его мозг, попросил вызвать Папулю и дядю Леса. Немного погодя, с неба спустился дядя Лес. Летел он тяжело, потому что нес Папулю. Папуля ругался. Они на силу увернулись от коршуна. «Зато нас никто не видел», — утешал его дядя Лэс, по-моему. «У городских сегодня своих хлопот полон рот», — ответил я. «Мне помощь нужна. Прохвес обещал одно, а сам затевает напустить сюда комиссию и всех нас обследовать». «В таком случае ничего не поделаешь», — сказал папуля. «Нельзя же кокнуть этого типа. Дедуля запретил». Тогда я сообщил им свой план. По пуле невидимы, ему все это будет легче легкого, потому мы провертели в крышу дырку, чтобы подсматривать, и заглянули в номер Гэлбрейта. И как раз вовремя. Шериф уже стоял там с пистолетом в руке, так он ждал, а профессор позеленев, наводил на обернате ружье. Все прошло без сучка, без задоринки. Гэлбрейт спустил курок, из дула выскочило пурпурное кольцо света, и все. Да еще шериф открыл рот и сглотнул слюну. «Ваша правда, зуб не болит?» Гелбрейт обливался потом, но делал вид, что все идет по плану. «Конечно же, действует», — сказал он. «Естественно, я же говорил. Идемте в мэрию, вас ждут. Советую вылечить всех, иначе вам не поздоровится». Они ушли, папуля тайком двинулся за ними, а дядя Лес подхватил меня и полетел следом, держась поближе к крышам, чтобы нас не заметили. Вскоре мы расположились у одного из окон мэрии и стали наблюдать. Таких страстей я еще не видал, если не считать лондонской чумы. Зал был битком набит, люди катались от боли, стонали и выли. Вошел Абернати с профессором, профессор нес ружье, и все завопили еще громче. Гэлбрейт установил ружье на сцене, дулом к публике. Шериф снова вытащил пистолет, велел всем замолчать и обещал, что сейчас у всех зубная боль пройдет. Я Папулю ясное дело не видел, но знал, что он на сцене. С ружьем творилось что-то немыслимое. Никто не замечал, кроме меня, но я-то следил внимательно. Популь, конечно, невидимый, вносил кое-какие поправки. Я ему все объяснил, но он и сам не хуже моего понимал, что к чему». И вот он скоренько наладил ружье, как надо. А уж потом что было? Конец света. Гэлбрейт прицелился, спустил курок. Из ружья вылетели кольца света, на этот раз желтые. Я попросил папулю выбрать такую дальность, чтобы за пределами мэрии никого не зацепило. Но внутри... Что ж, зубная-то боль у них прошла. Ведь не может человек страдать от золотой пломбы, если никакой пломбы у него и в помине нет. Теперь ружье было налажено так, что действовало на все неживое. Дальность по Папуля выбрал точка в точку. Вмиг исчезли стулья и часть люстры. Публика сбилась в кучу, поэтому ей худо пришлось. У Колченогова Джеффа пропала не только деревянная нога, но и стеклянный глаз. У кого были вставные зубы, ни одного не осталось. Многих словно наголо обрели. И платье ни на ком я не видел. Ботинки ведь не живые, как и брюки, рубашки, юбки. В два счета все в зале оказались, в чем мать родила. Но это уж пустяк, зубы-то у них болеть, перестали, верно? Час позже сидим мы дома, все, кроме дяди Леса. как вдруг открывается дверь и входит дядя Лес, а за ним шатаясь, прохвесер. Вид у Гелбрита был самый жалкий. Он опустился на пол, тяжело, с хрипом дыша и тревожно поглядывая на дверь. «Занятная история», — сказал дядя Лесс. «Лечу это я над окраиной городка, и вдруг вижу, бежит Проквессор, а за ним целая толпа, и все замотаны в простыни». Ну, я его прихватил, доставил сюда, как ему хотелось. И мне подмигнул. «Ох», — простонал Гелбрейт. — «ах, они сюда идут». Мамуля подошла к двери... «Вон сколько факелов лезут в гору», — сообщила она. «Не к добру это?» свирепо так глянул на меня. «Ты говорил, что можешь меня спрятать? Так вот, теперь прячь! Все из-за тебя!» «Чушь, ж говорю! Прячь, иначе пожалеешь!» — завизжал Гэлбрейт. Я, «Я вызову сюда комиссию!» «Ну, это вот что!» — сказал я. «Если мы вас укроем, обещайте забыть о комиссии и оставить нас в покое!» «Профессор пообещал?» «Ну, тогда минуточку», — сказал я, и поднялся в мезонин к дедуле. Он не спал. «Как, дедуля?» — спросил я. Секунду он прислушивался к крошке Сэму. «Лукавит про хвост», — сказал дедуля вскоре. «Желает все непременно вызвать ту шелудивую свою комиссию, вопреки всем посулам». «Так, может, не стоит его прятать?» «Нет, чего же», — сказал дедуля. Хогбины дали слово больше не убивать, а укрыть беглеца от преследователей — право же дело, благое. Он как будто даже подмигнул. долю не разберешь». Спустился я по лестнице, Галбрид стоял у двери и смотрел, как в гору взбираются факелы. Он в меня так и вцепился. «Сонг, если ты меня не спрячешь...» «Спрячу, спрячу», — ответил я. «Пшли». Отвели моего в подвал... Когда к нам ворвалась толпа во главе с шерифом Обернати мы прикинулись простаками. Позволили перерыть весь дом, Крошка Сэма и дедуля на время стали невидимыми, их никто не заметил. И, само собой, толпа не нашла никаких следов Гелбрейта. Мы его хорошо укрыли, как и обещали. С тех пор прошло несколько лет. Профессор как сыр в масле катается. Но только нас он не обследует. Порой мы вынимаем его из бутылки, где он хранится, и обследуем сами. А бутылочка-то махонькая. Генри Катнер. Кэтрин Мур. Котел с неприятностями. Из цикла «Мы Хогбины». Прочитано специально для Пафин Кафе при поддержке слушателей на Патреоне. Лэмьюла мы прозвали Горбон, потому что у него три ноги. Когда Лэмьюл подрос, как раз в войну север с югом, он стал поджимать лишнюю ногу внутрь штанов, чтобы никто ее не видел и зря язык не чесал. Ясное дел вид у него при этом был самый, что ни на есть, верблюжий. А ведь Лэмьюл не любитель форсить. Хорошо, что руки и ноги у него сгибаются не только в локтях и коленях, но еще в двух суставах, иначе поджатую ногу вечно сводили бы судороги. Мы не видели Лэмью, логотков так 60. Все Хогбины живут в Кентукки, но он в южной части гор, а мы в северной, и, надо полагать, обошлось бы без неприятностей не будь Лэмью таким безалаберным. Одно время мы уж подумали, каша заваривается не на шутку. Нам, Хогбинам, доводилось хлебнуть горе и раньше, до того, как мы переехали в Пайпервиль. Бывало, люди все подглядывают за нами да подслушивают, норовят дознаться, с чего это вокруг и собаки лайм исходят. До того дошло, совсем невозможно стало летать. В конце концов, дедуля рассудил, что пора сматывать удочки, перебираться южнее к Лэмьюлу. «Терпеть не могу путешествий. Последний раз, когда мы плыли в Америку, меня аж наизнанку выворачивало. Летать и то лучше. Но в семье верховодит дедуля». Он заставил нас нанять грузовик, чтобы переправить пожитки. Труднее всего было втиснуть малыша. В нем то самом весу кило сто сорок, не больше, но цистерна больно уж здоровая. Зато с дедулей никаких хлопот, его просто увязали в старую дерюгу и запихнули под сиденье. Всю работу пришлось выполнять мне. Папуля насосался, как обычно, кукурузовки и совершенно обалдел. Зная, ходил на руках, да песни горланил. Вверх тормашками весь мир». Дядя вообще не пожелал ехать, он забился под ясли в хлеву и сказал, что соснет годков так на десять, там мы его и оставили. «Вечно они скачут», — все жаловался дядя, — «и чего им на месте не сидится?» «Пятисот лет не пройдет, как опять, хлоп и на тебе, бродяги бесстыжие, птицы перелетные, ну и езжайте с катертью дорога». Ну и уехали. «Лэмьюл, по прозванию Горбун, наш родственник. Аккурат перед тем, как мы поселились в Кентуки, там, говорят, пронёсся ураган. Всем пришлось засучить рукава и строить дом. Один лэмюл ни в какую. Уж до да чего никудышней, Так и улетел на юг. Каждый год или через год он ненадолго просыпается, и мы тогда слышим его мысли. Но остальное время он бревно-бревном. Решили пожить у него. Сказано, сделано». «Видим, Лэмил живет в заброшенной водяной мельнице, в горах неподалеку от города Пайпервил. Мельница обветшала, на честном слове держится. На крыльце сидит Лэмил, Когда-то он сел в кресло, но кресло под ним давно уж развалилось, а он и не подумал проснуться и починить. Мы не стали его будить. втащили малыша в дом, и дедуля с папулей начали вносить бутылки с кукурузовкой. Малу-помалу устроились». Сперва было не ахти, как удобно. Лэмьюлл, непутевая душа, припасов в доме не держит вообще. Он проснется ровно настолько, чтобы загипнотизировать в лесу какого-нибудь енота, и, гляди, что тот уже скачет, пришибленный, согласный стать обедом. Лэмьюлл енотами питается, потому что у них лапы ловкие, прям как руки. Пусть меня поцарапают, если этот лодырь Лэм гипнозом не заставляет енотов разводить огонь и самих зажариваться. До сих пор не пойму, как он их свяжует». «Есть люди, которым лень делать даже самые немудреные вещи. Когда ему хочется пить, он насылает дождь себе на голову и открывает рот. Позор, да и только. Правда, никто из нас не обращал на Лэмьюла внимания. Мамуля с ног сбилась в хлопотах по хозяйству. по полю само собой, удрал с кувшином кукурузовки, и вся работа свалилась на меня». Немного ее было. Главная беда — нужна электроэнергия. На то, чтобы поддерживать жизнь малыша, в цистерне только уходит прорва, да и дедуля жрет электричество, как свинья помой. Если б Лэмьюл сохранил воду в запруде, мы вообще забот не знали, но ведь это же Лэмьюл. Он преспокойно дал ручью пересохнуть. Теперь по руслу текла жалкая струйка. Мамуля помогла мне смастерить в курятнике одну штуковину, и после этого у нас электричество стало хоть отбавляй. Неприятности начались с того, что в один прекрасный день по лесной тропе к нам притопал костлявый коротышка и словно бы обомлел, увидев, как мамуля стирает во дворе. Я тоже вышел во двор, любопытство ради. «День на славу выдался», — сказал мамуля. «Хотите выпить гостенек?» Он сказал, что ничего не имеет против. Я принёс полный ковш, коротышка выпил кукурузовки, судорожно перевёл дух и сказал, мол, нет уж, спасибо, больше не хочу ни сейчас, ни потом, никогда в жизни. Сказал, что есть тюйма более дешевых способов надсадить себе глотку. «Недавно приехали». «Да, недавно. лэмюл нам родственник». Коротышка посмотрел так на Лэмьюэла. Тот всё сидел на крыльце, закрыв глаза». «По-вашему, он жив?» «Конечно», — ответила мамуля, — «полон жизни, как говорится». «А это думали, он давно покойник, поэтому ни разу не взымались с него избирательного налога. Я считаю, вам лучше и за себя заплатить, если уж вы сюда въехали. Сколько вас тут?» «Примерно шестеро», — ответил мамуля. «Все совершеннолетние?» «Да вот у нас папуля, сонка, малыш». «Лет-то сколько?» Малышо уже годочку в четыреста, верно, мамуль? сунулся была я, но Мамуля дала мне подзатыльник и велела помалкивать. Коротышка ткнул в меня пальцем и сказал, что про меня-то и спрашивает. Черт, не мог я ему ответить. Сбился, со счета еще прикромвели. Кончилось тем, что коротышка решил собрать налог со всех, кроме малыша. «Не в деньгах счастье», — сказал он, записывая что-то в книжечку. «Главное, в нашем городе голосовать надо по всем правилам. Против избирательной машины не попрёшь. В Пайпервилле босс только один, и зовут его Илай Гэнди. С вас 20 долларов». Мамуля велела мне набрать денег, и я ушел на поиски. У дедули была одна единственная монетка, про которую он сказал, что это, во-первых, динарий, а во-вторых, талисман. Дедуля прибавил, что свистнул эту монетку у какого-то Юлия где-то в Галлии. Папуля был пьяным в стельку, у малыша завалялись 3 доллара. Я обшарил карманы Лэмьюла, но добыл там только два яичка и волги. Когда я вернулся к мамуле, она поскребла в затылке, но я ее успокоил. «Кутру сделаем, мамуль. Вы ведь принимаете золото, мистер?» Мамуля мне влепила за трещину. Коротышка посмотрел как-то странно и сказал, что золото примет, от чего бы и не принять. Потом он ушел лесом и повстречал на тропе енота, который нес охапку прутьев на растопку. Как видно, Лэмьел проголодался. Коротышка прибавил шагу. «Стал я искать металлический хлам, чтобы превратить его в золото». На другой день нас упрятали в тюрьму. Мы-то, конечно, все знали заранее, но ничего не могли поделать. У нас одна линия — нос не задирать и не привлекать к себе лишнего внимания. То же самое наказал нам дедуля, и на этот раз. Мы все поднялись на чердак, все кроме малыша и Лэмьюла, который никогда не почешется. И я уставился в угол на паутину, чтобы не смотреть на дедулю. От его вида у меня мороз по коже». Но ну, их халуёв зловонных, не стоит мараться. Лучше уж в тюрьму, там безопасно. Дни инквизиции навеки миновали. А нельзя ли спрятать ту штуковину, что в курятнике дедуля?» Мамуля меня стукнула, чтоб не лез, когда старшие разговаривают. «Не поможет», — сказала она. «Сегодня утром приходили из Папервилля саглядаты, все видели. Прорели вы погреб под домом, вот и ладно, укройте там меня с малышом». Он опять сбился на старомодную речь. «Поесть и недосадно прожить столь долгие годы и вдруг попасть в просак, а срамиться перед гнусными олухами надлежало бы им глотки перерезать. Да нет же, Сонг, ведь это я для красного словца. Не станем привлекать к себе внимание, мы и без того выход найдем». В общем, нашелся выход сам. Всех нас выволокли, кроме дедули с малышом, они к тому времени уже сидели в погребе. Отвезли в Папервиль и упрятали в каталажку. Лэмьюл так и не проснулся, пришлось за ноги его тянуть. Что до поле, то он не протрезвел. У него свой коронный номер, он выпьет кукурузовки. А потом, я так понимаю, алкоголь попадает к нему в кровь и превращается в сахар, или еще во что-то, волшебство, не иначе. Папуля старался мне растолковать, но до меня туго доходило. Спиртное идет в желудок. Как может оно попасть оттуда в кровь и превратиться в сахар? Просто глупость какая-то. А если нет, так колдовство? Но я-то к другому клоню. Папуля уверяет, будто обучил своих друзей, которых звать ферменты, иначе как иностранцы, судя по фамилии, превращать сахар обратно в алкоголь. И потому умеет оставаться пьяным сколько душе угодно». Но все равно он предпочитает свежую кукурузовку, если только подвернется. я -то не выношу этих колдовских фокусов, мне от них страшно делается. Вели меня, значит, в комнату, где народ был порядочно, и приказали сесть на стул. Стали сыпать вопросами. Я прикинулся дурачком, сказал, что ничего не знаю. «Да не может же этого быть», — заявил кто-то. «Не сами же они соорудили, не неотесанные увольнигорцы». Но, несомненно, в курятнике у них урановый котел. В общем, чепуха какая-то. Я все прикидывался дурачком, немного погодя отвели меня в камеру. Она кишела клопами. Я выпустил из глаз что-то вроде лучей и поубивал всех клопов, на удивление занюханному человечку со светло-рыжими баками, который спал на верхней койке. Я и не заметил, как он проснулся, а когда заметил, было уже поздно. «На своем веку в каких только чудных тюрьмах я не перебывал», сказал занюханный человечек, часто-часто помаргивая. «Каких только необыкновенных соседей по камере не перевидал, но ни разу еще не встречал человека, в котором заподозрил бы дьявола». «Я Армбрестер, Хорек Армбрестер, упекли за бродяжничество. А тебя в чем упрекает друг в том, что скупал души по взвинченным ценам?» Я ответил, что рад познакомиться. Нельзя было не восхититься его речью. Просто страсть какой образованный был. «Мистер Армбрестер», — сказал я, — «понятия не имею, за что сижу. Нас сюда привезли ни с того ни с сего папулю, мамулю и Лэмьюла. Лэмьюл, правда, все еще спит, а папуля пьян». «Хотелось бы мне тоже напиться до пьяна», — сообщил мистер Армбрестер. «Тогда б меня не удивляло, что ты повис в воздухе между полом и потолком». Я засмущался. Вряд ли кому охота, чтобы его застукали за такими делами. Со мной это случилось по рассеянности, но чувствовал я себя круглым идиотом. Пришлось извиниться. «Ничего, ничего», — сказал мистер Армбрестер, переваливаясь на живот и почесывая баки. «Я этого давно жду. Жизнь я прожил в общем и целом весело. А такой способ сойти с ума не хуже всякого другого». «Так за что о тебя, говоришь, арестовали?» «Говорят, котел у нас урановый стоит», — ответил я. «Спорим, у нас такого нет. Чугунный, знаю, есть, сам в нем воду кипятил. А уранового сроду на огонь не ставил». «Ставил бы, так запомнил бы», — отозвался он. «Скорее всего, тут какая-то политическая махинация. Через неделю выборы, на них собирается выступить партия реформ, а старикашка Гэнди хочет раздавить ее прежде, чем она сделает первый шаг». «Ну что ж, пора домой», — сказал я. «А вы где живете?» Я ему объяснил, он и задумался. «Интересно, на реке, значит, то есть на ручье, на медведице?» «Это даже не ручей», — уточнил я. Мистер Армбрестер засмеялся. «Гэнди величал его рекой Большой Медведицы до того, как построил недалеко от вас Гэнди плотину. В том ручье нет воды уже полвека, но лет десять назад старикашка Гэнди получил ассигнование, один бог знает на какую сумму, выстроил плотину только благодаря тому, что ручей назвал рекой. А зачем ему это было надо? Знаешь, сколько шальных денег можно выколотить из постройки плотины?» Но против Генди не попрешь, по-моему. Если у человека собственная газета, он сам диктует условия. Ого, кто-то идет сюда! Вошел человек с ключами и увел мистера Армбрестера. Спустя еще несколько часов пришел кто-то другой и выпустил меня. Отвел в другую комнату, очень ярко освещенную. Там был мистер Армбрестер, были мамуля с папулей, и Лемьюлом и еще какие-то дюжие ребята с револьверами. Был там и тощий сухонький тип с лысым черепом и змеиными глазками. Все плясали под его дудку и величали его мистером Гэнди». «Парнишка, обыкновенный деревенский уволень!» — сказал мистер Армбрестер, когда я вошел. «Если он и угодил в какую-то историю, то совершенно случайно!» Ему сразу же дали по шее и велели закрыться. Он и закрылся. Мистер Гэнди сидел в сторонке и кивал с довольно подлым видом. У него был дурной глаз. «Послушай, мальчик», — сказал он мне, — «кого ты выгораживаешь? Кто сделал урановый котел в вашем сарае?» «Говори правду или тебе не поздоровится». Я только посмотрел на него, да так, что кто-то стукнул меня по макушке. «Чепуха! Ударом по черепу Хогбанов не проймешь! Помню, наши враги Адамсы схватили меня и давай дубасить по голове, пока из сил не выбились, даже не пикнули, когда я побросал их в цистерну». Мистер Армбрестер снова подал голос. «Вот что, мистер Гэнди!» — сказал он. «Я понимаю, будет большая сенсация, если вы узнаете, кто сделал урановый котел. Но ведь вас и без того переизберут. А может быть, это вообще не урановый котел?» «Кто его сделал, я знаю. Ученые-ренегаты или беглые военные преступники-нацисты. И я намерен их найти». «Ого!» — сказал мистер Армбрестер. «Понял вашу идею. Такая сенсация взволнует всю страну, не так ли? Вы сможете выставить свою кандидатуру на пост губернатора или в Сенат, или даже, в общем, диктовать любые условия». «Что тебе говорил этот мальчишка?» — спросил мистер Гэнди. «Но мистер Армрестер заверил его, что я ничего такого не говорил». Тогда принялись калашматить Лэмьюла. Это занятие утомительное. Никто не может разбудить Лэмьюла, если уж его разморило, и он решил вздремнуть. А таким разморенным я его никогда не видел. Через некоторое время его сочли мертвецом. Да он и вправду все равно, что мертвец, до того ленив, что даже не дышит, если крепко спит. По Папуля творил чудеса со своими приятелями-ферментами, он был пьянее пьяного. Его пытались отхлестать, но ему это вроде щекотки. Всякий раз, как на него опускали кусок шланга, папуля глупо хихикал. Мне даже стыдно за него стало. Мамулю никто не пытался отхлестать. Когда кто-нибудь подбирался к ней достаточно близко, чтобы ударить, он тут же белел, как полотно, и пятился весь в поту, дрожа крупной дрожью. Один наш знакомый профессор как-то сказал, что мамуля умеет испускать направленный пучок инфразвуковых волн. «Профессор врал. Она всего-навсего издает никому не слышный звук и посылает его куда хочет. Ох уж эти мне трескучие слова. А дело-то простое. Все равно, что белок бить. Я и сам так умею». Мистер Гэнди распорядился водворить нас обратно. Он, мол, с нами еще потолкует. Поэтому Лэмьюла выволокли, а мы разошлись по камерам сами». У мистера Армбрестера на голове осталась шишка величиной с куриное яйцо. Он со стоном улегся на койку, а я сидел в углу, поглядывая на его голову и вроде бы стреляя светом из глаз, только этого света никто не мог увидеть. На самом деле такой свет... Эх, образования не хватает, чтобы объяснить. В общем, он помогает, не хуже примочки. Немного погодя, шишка на голове мистера Армбрестера исчезла, и он перестал стонать». «Попал ты в переделку, Сонг», — сказал он, к тому времени я ему назвал свое имя. «У Гэнди теперь грандиозные планы, и он совершенно загипнотизировал жителей Пайпервиля. «Но ему нужно больше. Загипнотизировать весь штат или даже всю страну. Он хочет стать фигурой национального масштаба. Подходящая новость в газетах может это устроить. Кстати, она же гарантирует ему переизбрание на той неделе, хоть он в гарантиях и не нуждается. Весь городок у него в кармане. У вас и вправду урановый котел. Я только посмотрел на него». Гэнди, по-видимому, уверен. Выслал несколько физиков, и они сказали, что это явно уран-235 с графитовыми замедлителями. «Сонг», — слышал я их разговор, — «для твоего же блага, перестань укрывать других. Тебе применят наркотик правды, Пентотол натрия или скополамин». «Вам поспать надобно, сказал я, потому что услышал у себя в мозгу зов дедули». Закрыл я глаза и стал вслушиваться. Нелегко это было, все время вклинивался Папуля. «Пропусти рюмашку!» Весело предложил Папуля, только без слов, сами понимаете. «Чтоб тебе сдохнуть, божь клейменная!» Сказал дедуля совсем не так весело. «Убери отсюда свой мозг неповоротливый! Сонг!» «Да, дедуля!» — сказал я мысленно. «Надо составить план! Пропусти рюмашку, Сонг!» Да замолчиешь, папуля, имей хоть каплю уважения к старшим. Это я про дедулю. И вообще, как я могу пропустить рымашку? Ты ж далеко в другой камере. А у меня личный трубопровод. Могу и тебе сделать, как это называется, переливание, телепортация, вот тут что. Я просто накоротко замыкаю пространство между твоей кровеносной системой и моей, а потом перекачиваю алкоголь из своих вен в твои. Смотри, как это делается, вот так. он показал мне как вроде картинку нарисовал у меня в мозгу действительно легко то есть легко для Хогбена. я сатанел По полю говорю пень ты трухлявый не заставляй своего любящего сына терять к тебе больше уважения чем требует естество. Я ведь знаю ты книг сроду не читал просто подбираешь длинные слова в чем-нибудь мозгу пропусти рюмашку! Не унимался по полю и вдруг, как зарет, я услыхал смешок дедули. «Мудрость из умов людских крадешь, а? Это я тоже умею. Сейчас я в своей кровеносной системе мгновенно вывел культуру возбудителя мигрени и телепортировал ее к тебе в мозг, пузатый негодник. Чемы нет наизверга». «Внемлю мне, Сонг. В ближайшее время твой ничтожный родитель не будет нам помехой». «Есть, Дедулин. Ты в форме?» «Да». «А малыш как?» «И малыш тоже. Но действовать должен ты. Это твоя задача, Сонг. Вся беда в той, все забываю слово, в том урановом котле». «Значит, это все-таки он». «Да кто ж подумать мог, что хоть одна душа в мире может его распознать? Делать такие котлы научил меня мой прародитель. Они существовали еще в его времена. Поистине, благодаря им, мы, Хогбины, стали мутантами. Господи, твоя воля, теперь я сам должен обворовывать чужой мозг, чтобы внести ясность. В городе, где ты находишься, сон, есть люди, коим ведомы нужные мне слова. Вот, погоди». Он порылся в мозгу нескольких человек, потом продолжил. При жизни моего родителя люди научились расщеплять атом. Появилась э, вторичная радиация. Она оказала влияние на гены и хромосомы некоторых мужчин и женщин. У нас, Оббинов, мутация доминантная, вот поэтому мы и мутанты. То же самое говорил Роджер Бекон вроде, так? Так, но он был дружелюбен и хранил молчание. Как бы в те дни люди дознались о нашем могуществе, нас сожгли бы на костре. Даже сегодня открываться небезопасно под конец. Ты ведь знаешь, что последует под конец, Сонг? Да, дедуля, подтвердил я, потому что и в самом деле знал. Вот тут-то и заковык, По-видимому, люди вновь расщепили атом. Оттого-то и распознали урановый котел. Его надлежит уничтожить. Он не должен попасть на глаза людям, но нам нужна энергия. Немного, а все же. Легче всего получить ее от уранового котла, но теперь им нельзя пользоваться. Сонг, вот что надо сделать, чтобы нам с малышом хватило энергии». И тогда растолковал он мне, что надо сделать, а я взял, да и сделал. Стоит мне глаза скосить, как я начинаю видеть интересные картинки, взять хоть решетку на окнах. Она дробится на малюсенькие кусочки, и все кусочки бегают взад-вперед, как шальные. Я слыхал это атомы. Да чего же они веселенькие, суетятся, будто спешат к воскресной проповеди. Ясно дело, ими легко жонглировать, как мячиками. Посмотришь на них пристально, выпустишь что-то такое из глаз, они сгрудятся, а это смешно до да невозможности. Попервой я ошибся и нечаянно превратил железные прутья в золотые. Пропустил, наверное, какой-то атом. Зато после этого я научился и превратил прутья в ничто. Выкарабкался наружу, а потом обратно превратил их в железо. Сперва удостоверился, что мистер Армбрестер спит. В общем, легче легкого. Нас поместили на седьмом этаже большого здания, наполовину мэрии и наполовину тюрьмы. Дело было ночью, меня никто не заметил. Я и улетел. Один раз мимо меня прошмыгнула сова, думал, я в темноте не вижу, а я в нее плюнул. Попал, между прочим. С урановым котлом я легко справился. Вокруг него полно было охраны с фонарями, но я повис в небе, куда часовые не могли досягнуть, и занялся делом. Для начала разогрел котел так, что штуки, которые мистер Армбрестер называл графитовыми замедлителями, превратились в ничто и исчезли. После этого можно было без заняться ураном-235, так что ли? Я и занялся, превратил его в свинец, в самый хрупкий, до того хрупкий, что его сдуло ветром. В общем, в скорости ничего не осталось. Тогда я полетел вверх по ручью, воды в нем была жалкая струйка, а дедуля объяснил, что нужно гораздо больше. Слетал я к вершинам гор, но и там ничего подходящего не нашел. А дедуля заговорил со мной, сказал, что малыш плачет. Надо было верно сперва найти источник энергии, а уж потом рушить урановый котел. В общем, оставалось одно — наслать дождь. Наслать дождь можно по-разному, но я решил просто заморозить тучу. Пришлось спуститься на землю, по-быстренькому смастерить аппаратик, а потом лететь высоко вверх, где есть тучи. Времени убил порядком, зато довольно скоро грянула буря и хлынул дождь. Но вода не пошла вниз по ручью. Искал я, искал, обнаружил место, где у ручья дно провалилось. Видно, под руслом тянулись подземные пещеры. Я скоренько законопатил дыры, стоит ли удивляться, что в ручье столько лет нет воды, о которой можно говорить всерьез. В общем, все уладил. Да ведь дедуле требовался постоянный источник, и давай я кругом шарить, пока не разыскал большие родники. Вскрыл их, к тому времени дождь лил, как из ведра. Я завернул проведать дедулю. Часовые разошлись по домам, надо полагать, малыш в конец до канал, когда начал плакать». По словам дедули, все они позатыкали уши пальцами и с криком бросились в рассыпную. «Я, как велел дедуля осмотрел и кое-где починил водяное колесо. Ремонт там мелкий, сто лет назад вещи делали на совесть, да и дерево успело стать мореным. Я любовался колесом, оно вертелось все быстрее, ведь вода в ручье пребывала. Да что я в ручье? Он уже рекой стал. Но дедуля говорит, это что, видел бы я Апиеву дорогу, когда ее прокладывали». Устроил я его и малыша со всеми удобствами, потом улетел назад в Пайпервиль. Близился рассвет, а я не хотел, чтобы меня заметили. На обратном пути плюнул в голубя. В Мэрии был переполох. Оказывается, исчезли Мамуля, Папуля и Лэмюль. Я-то знал, как это получилось. Мамуля в мыслях переговорила со мной, велела идти в угловую комнату, там просторнее. В той камере собрались все наши, только невидимые». «Да, чуть не забыл. Я ведь тоже сделался невидимым после того, как пробрался в свою камеру, увидел, что мистер Армбрестер все еще спит, и заметил переполох. Дедуля дал мне знать, что творится. Я рассудила, что не стоит пока путаться под ногами. Сильный дождь, да? Будьте уверены. А почему все так волнуются? Не могут понять, что с нами сталось. Как только шум стихнет, мы вернемся домой. Ты, надеюсь, все уладил? Сделал все в лучшем виде, как дедуля велел. Начал было я». И вдруг из коридора послышались вопли. В камеру вкатился матерый жирный енот с охапкой прутьев. Он шел прямо, прямо, пока не уперся в решетку. Тогда сел и начал раскладывать прутья, чтобы разжечь огонь. Взгляд у него был ошалелый, поэтому я догадался, что Лэмюэль енота загипнотизировал. Под дверью камеры собралась толпа. Наста -то она, само собой, не видела, зато глазела на матерого енота. Я тоже глазел, потому что до сих пор не могу сообразить, как это Лэмвиль сдирает с енота в шкурку. Как они разводят огонь, я и раньше видел, Лэмвиль умеет их заставить, но почему-то ни разу не был рядом, когда еноты до гола раздевались, сами себя освежевали. Хотел бы я на это посмотреть». Но не успел енот начать, один из полисменов цап его в сумку и унес. Так я и не узнал секрета. К тому времени уже расцвело, откуда-то непрерывно доносился рев, а один раз я различил знакомый голос. «Мамуля, — говорю, — это, похоже, мистер Армбрестер. Пойду погляжу, что там делают с бедолагой». «Нам пора домой», — уперлась мамуля. «Надо выпустить дедулю и малыша. Говоришь, вертится водяное колесо?» «Да, мамуль, теперь электричество в волю». Пошарила она в воздухе, нащупала Папулю и стукнула его. «Проснись! Пропусти рюмашку!» — завел опять Папуля. Но она его растолкала, объявила, что мы идем домой. А вот разбудить Лэмьюла — это никто не в силах. В конце концов, мамуля с Папулей взяли Лэмьюла за руки и за ноги и вылетели с ним в окно. «Я развел решетку в воздухе, чтобы они пролезли». Дождь все лил, но мамуля сказала, что они не сахарные, да и я, пусть лечу следом, не то всыплют мне пониже спины. «Ладно, мамуля», — поддакнул я, но на самом деле и не думал лететь. Я остался выяснить, что делают с мистером Армбрестером. Его держали в той же ярко освещенной комнате. У окна с самой подлой миной стоял мистер Гэнди, а мистеру Армбрестеру закатали рукав, вроде стеклянную иглу собирались всадить. «Но погодьте!» Я тут же сделался видимым. «Не советую», — сказал я. «Да это же младший Хогбан, хватай его!» — Взвыл кто-то. «Меня схватили, я позволил. Очень скоро я уже сидел на стуле с закатанным рукавом, а мистер Гэнди щерился на меня по волчьи. Обработайте его наркотиком правды», — сказал он. «А бродягу теперь не стоит допрашивать». «Мистер Армбрестер какой-то пришибленный твердил». «Куда делся сонг, я не знаю, а знал бы, не сказал бы». Ему дали по шее, мистер Ганди придвинул лицо чуть ли не к моему носу. «Сейчас мы узнаем всю правду об урановом котле. Один укол, и ты все выложишь, понятно?» Воткнули мне эту иглу в руку и впрыснули лекарство. Щекотно стало. Потом стали расспрашивать. «Я говорю, что знать ничего не знаю». Мистер Гэнди распорядился сделать еще мне один укол. «Сделали?» «Совсем не втерпешь» стал от щекотки. Тут кто-то вбежал в комнату и в крик. «Плотину прорвало! Гэнди, плотину! В южной долине затоплена половина ферм!» Мистер Гэнди попятился и аж завизжал. «Вы с ума сошли? Не может быть! В Большой медведице уже сто лет нет воды!» Потом все в кучку сбились и давай шептаться что-то насчет образчиков. И внизу уже толпа собралась. «Вы должны их успокоить», — сказал кто-то мистеру Гэнди. «Они кипят от возмущения, посевы загублены». «Я их успокою», — заверил мистер Гэнди. «Доказательств никаких?» «Эх, как раз за неделю до выборов». Он выбежал из комнаты, за ним бросились остальные, я встал со стула и почесался. Лекарство, которым меня накачали, дико зудело под кожей, я аж обозлился на мистера Гэнди. «Живо!» — сказал мистер Армбрестер. «Давай ноги уносить, сейчас самое время!» «Унесли мы ноги через боковой вход. Легко это было. Подошли к парадной двери, а там под дождем куча народу мокнет. На ступенях суда стоит мистер Генди, все с тем же подлым видом, лицом к лицу, с рослым плечистым парнем, который размахивает обломком камня. «У каждой плотины свой предел прочности», — объяснял мистер Гэнди, но рослый парень взревел и замахнулся камнем над его головой». «Я знаю, где хороший бетон, а где плохой. Тут сплошной песок, да это плотины и галлона воды не удержит. Мистер Гэнди покачал головой. «Возмутительно», — говорит. «Я потрясен не меньше, чем вы. Разумеется, мы целиком доверяли подрядчикам. Если строительная компания «Эджик» использовалась некондиционными материалами, мы взыщем с нее посуду». «В эту минуту я до того устал чесаться, что решил принять меры. Я так и сделал». Плечистый парень отступил на шаг и ткнул пальцем в мистера Гэнди. «Вот что! Ходят слухи, будто строительная компания «Эджикс» принадлежит вам! Это правда?» Мистер Гэнди открыл рот и снова закрыл. Он чуть заметно вздрогнул. «Да, я ее владелец». Над было слышать вопль толпы. Плечистый парень аж задохнулся. «Вы сознались? Может быть, вы сознаетесь и в том, что знали, что плотина никуда не годится, а? Сколько вы нажили на строительстве?» «Одиннадцать тысяч долларов. Это чистая прибыль после того, как я выплатил долю шерифу, олдермену и...» Но тут толпа двинулась вверх по ступенькам, и мистера Гэнди не стало слышно. «Мистер Армбрестер сказал...» «Редкое зрелище. Ты понял, что это означает, Сонг? Гэнди? Сошел с ума? Не иначе?» «Но на выборах победит партия реформ. Она прогонит мошенников, и для меня снова настанет приятная жизнь в Пайпервилле. Пока не подамся на юг. Как ни странно, я нашел у себя в кармане деньги. Пойдем выпьем, Сонг». «Нет, благодарствую», — ответил я. «Мамуля рассердится. Она ведь не знает, куда это я запропастился». «А больше не будет неприятности, мистер Армбрестер?» В конце концов, когда-нибудь будут, но очень не скоро. смотри к старикашку Гэнди ведут в тюрьму. Скорее всего, хотят защитить от разъярённой толпы. Это надо отпраздновать, Сонг. Ты не передумал? Сонг, ты где, Сонг? Но я стал невидимым». Ну вот и все. Под кожи у меня больше не зудело. Я улетел домой и помог наладить гидроэлектростанцию на водяном колесе. Со временем наводнение схлынуло, но с тех пор по руслу течет полноводная река, потому что в истоках ее я все устроил как надо. И зажили мы тихо и спокойно, как любим. Для нас такая жизнь безопаснее. Дедуль сказал, что наводнение было законное. Напомнило ему то, про которое рассказывал еще его дедуля. Оказывается, при жизни дедулиного дедули были урановые котлы и многое другое, но очень скоро все это вышло из повиновения и случился настоящий потоп. Дедульному дедуле пришлось бежать без оглядки. С того дня и до сих пор про его родину никто слыхом не слыхивал. Надо понимать, в Атлантиде все утонули. Впрочем, подумаешь, важность, какие-то там иностранцы. Мистера Генди упрятали в тюрьму, так и не узнали, что заставило его во всем сознаться, может, в нем совесть заговорила. Не думаю, что поза меня навряд ли, а все же. Помните тот фокус, что показывал мне Популя, как можно коротнуть пространство и перекачать кукурузовку из его крови в мою?» Так вот, надоел мне зуд под кожей, где толком и не почешешься. И я сам проделал такой фокус. От впрыснутого лекарства, как бы оно ни называлось, меня одолел зуд. Я маленько искривил пространство и перекачал эту пакость в кровь к мистеру Гэнди, когда он стоял на ступеньках суда. У меня зуд тут же прошел, но у мистера Гэнди он, видно, начался сильный. Так и надо под лицо. Интересно, не от зуда ли он всю правду выложил? Генри Катнер Цикл мы Хогбины. Психологическая война. В жизни не видывал никого уродливее младшего По. Вот уж действительно, неприятный малый, чтоб не провалиться. Жирное лицо и глазки, сидящие так близко, что оба можно выбить одним пальцем. Его По, однако, мнил о нем не что, еще бы крошка младшей вылитой по пуле. «Последний спу!» — говорил старик, раздувая грудь и расплываясь в улыбке. «Наипрекраснейший парень из всех, ступавших по этой земле! У меня бывало кровь в жилах стыла, когда я глядел на эту парочку. Мои хогбины люди маленькие. Живем себе тише воды, ниже травы, в укромной долине. Соседи из деревни к нам уже привыкли. Если панна сосется, как на прошлой неделе, и начнет летать в своей красной майке над Мейн-стрит, они делают вид, будто ничего не замечают, чтобы мани смущать». ведь он, когда трезв, благочестивее христианина и не сыщешь. Сейчас пан набрался из-за крошки Сэма, младшенького нашего, которого мы держим в цистерне в подвале. У него снова зубки режутся, впервые после войны между штатами». Прохвессор, живущий у нас в бутылке, как-то сказал, будто крошка Сэм испускает какие-то инфразвуки. Ерунда. Просто нервы у вас начинают дергаться. Па не может этого выносить. На этот раз проснулся даже деда. А он ведь с Рождества не шелохнулся. Продрал глаза и сразу набросился на па. «Я вижу тебя, нечестивец! Снова летаешь, Олух Небесный! Позор на мои седины! Ужель не приземлю я тебя?» Послышался отдаленный удар... «Я падал добрых десять футов!» — завопил па. «Так нечестно! Запросто мог что-нибудь себе раздолбать!» «Ты нас всех раздолбаешь, пьяный губошлёп!» — оборвал деда. «Летать средь бела дня! В моё время сжигали за меньшее! А теперь замолкни и дай мне успокоить крошку!» Деда завсегда находил общий язык с крошкой. Сейчас он пропел ему маленькую песенку на санскрите, и в скорости уже оба мирно похрапывали. Я мастерил для Ма одну штуковину, чтобы молоко для пирогов скорее скисало. У меня ничего не было, кроме старых саней и двух проволочек. Да, мне немного надо. Только я пристроил один конец проволочки на северо-северо-восток, как заметил промелькнувшие в зарослях клетчатые штаны. Это был дядюшка Лэм. Я слышал, как он думал. «Это вовсе не я. Это не я, это не дядюшка Лэм. Прямо вот тут, у меня в голове». «Между нами Миля с Гаком. Твой дядя Лэм — славный парень и не станет врать. Думаешь, я обману тебя, сонкий мальчик?» «Ясное дело», — вздумал я ему. «Если б только мог. Я дал честное слово, что никуда тебя от себя не отпущу после того случая, когда ты...» «Ладно, ладно, мальчуган», — быстро отозвался дядюшка Лэм. «Кто старый помянет тому глаз вон?» «Ты ж никому не можешь отказать, дядя Лэм», — напомнил я, закручивая проволочку. «Сейчас вот только заскисаю молоко и пойдем вместе, куда ты там намылился». Клетчатые штаны в последний раз мелькнули в зарослях, и, виновато улыбаясь, дядюшка Лэм появился собственной персоной. «Наш дядюшка Лэм и мухи не обидит, до того он безвольный. Каждый может вертеть им как хочет, вот и нам приходится за ним хорошенько присматривать». «Как это ты сварганишь?» «Поинтересовался он, глядя на молоко. Заставишь этих крошек работать быстрее?» «Дядя Лэм», — возмутился я, — «стыдись, представляешь, как они вкалывают, скисая молоко. Вот эта штука, — гордо объяснил я, — отправляет молоко в следующую неделю. При нынешних жарких деньках этого за глаза хватит. Потом назад, хлоп, и готово, скисло». «Ну и хитрюга», — восхитился дядюшка Лэм, загибая крестом одну проволочку. «Только вот здесь надо поправить, а не то помешает гроза в следующий вторник. Ну, давай». Я и дал, а вернул будь спок, все скисло, что хоть моешь, бегай. В крынке копошился шерши не с той недели, и я его щелкнул. волосился все штучки дядюшки Лэма. Он юркнул назад в заросли от удовольствия, притаптывая ногой. Надул я тебя, зеленый паршивец, закричал он. Посмотрим, как ты вытащишь палец из середины следующей недели. Ни про какую грозон и не думал, подворачивая эту проволочку. Минут десять я угробил на то, чтобы освободиться. И все из за одного малого по имени «Инерция», который вечно ошивается, где ни попадя. Я так завозился, что не успел переодеться в городское платье. А вот дядюшка Лэм чего-то выфронтился, что тот индюк. А уж волновался он. Я бежал по следу его вертлявых мыслей, толком в них было не разобраться, но что-то он там натворил. Это всякий бы понял. Вот какие были мысли. «Ох, зачем же я это сделал?» Да помогут мне небеса, если проведает деда. Ох, эти гнусные пу, какой же я болван. Такой бедняга, хороший парень, чистая душа никого пальцем не тронул. А посмотрите на меня сейчас. Этот цонк молокосос, как же я его поручил. Ничего, держи хвост рулем. Ты отличный парень, Господь тебе поможет, Лэмьюэлл». Его клетчатые штаны то и дело мелькали среди веток, потом выскочили на поле, тянувшиеся до края города, и вскоре он уже стучал в билетное окошко испанским дублоном, стянутым из дедулиного сундука. То, что он попросил билет до столицы штата, меня совсем не удивило. О чем-то он заспорил с молодым человеком за окошком, наконец обшарил свои штаны и выудил серебряный доллар, на чем они и порешили. Когда дядюшка Лем подскочил на вокзал, паровоз уже вовсю пускал дым. Я еле-еле поспел. Последнюю дюжину ярдов пришлось пролететь, но, ну, по-моему, никто этого не заметил. Однажды, когда у меня еще молоко на губах не обсохло, случилось в Лондоне, где мы в ту или жили, великая чума, и всем нам, Хогбинам, пришлось выметаться. Помню тогдашний гвалт, но где ему до того, что стоял в столице штата, куда пришел наш поезд? Времена меняются, я полагаю. Свистки свистят, машины ревут, радио орёт что-то кошмарное. Похоже, последние две сотни лет каждое новое изобретение шумнее предыдущего. Дядя Лэм чесал во все лопатки. Я едва не летел, поспевая за ним. Хотел связаться со своими на всякий случай, но ничего не вышло. Ма оказалась на церковном собрании. Она еще в прошлый раз дала мне взбучку за то, что я заговорил с ней как бы с небес, прямо перед преподобным отцом Джонсом. Тот все еще никак не может к нам, Хокбином, привыкнуть. был мертвецки пьян, его буди-не буди. буди. кликать дедулю я боялся, мог разбудить малыша. Вскоре я увидел большую толпу, забившую всю улицу, грузовик и человека, на нем, размахивающего какими-то бутылками в обеих руках. По-моему, он держал речь про головную боль. Я слышал его из-за угла. С двух сторон грузовик украшали плакаты «Средство Пу от головной боли». В голове у дядюшки Лэма крутились мысли — «Ой-ой-ой, горе мне, горе, что же делать несчастному? Я и вообразить не мог, что кто-нибудь женится на Лили Лумац, ох-ох-ох». «Ну, скажу я вам, мы все были порядком удивлены, когда Лили мац выскочила замуж. Достой той поры еще десяти годков не минуло. Но при чем тот дядюшка Лэм? Не могу взять в толк». Безобразнее Лилилу нигде не сыщешь, страшна, как смертный грех, уродливо. не то слово для нее, бедняжки. Дедуля сказал как-то, что она напоминает ему одну семейку по фамилии Горгоны, которую он знавал однажды. Жила Лили одна на Аджибе, ей, почитай, уж сорок стукнуло, когда вдруг откуда-то с той стороны гор явился один малый и, представьте, предложил выйти за него замуж, чтобы не провалиться». «Сам-то я не видел этого друга, но, говорят, и он, не неписенный красавец». «А ежели припомнить, — думал я, глядя на грузовик, — ежели припомнить, фамилия его была. Пу?» Дядюшка Лэм заметил кого-то на краю толпы и засеменил туда. Казалось, две гориллы, большая и маленькая, стояли рядышком и глазели на приятеля, размахивающего бутылками». «Идите же, подходите, получите свою бутыль надежного средства Пу от головной боли!» «Ну, Пу, вот и я», — произнес дядюшка Лем, обращаясь к большой горилле. «Привет, младшенький», — добавил он. Я заметил, потом поежился. Нельзя его винить. Более мерзких представителей рода человеческого я не видал со дня своего рождения. Старший был одет в воскресный сюртук с золотой цепочкой на пузе, а уж важничал и задавался. — Привет, Лэм, — бросил он. — Младший, поздоровайся с мистером Хогбеном, ты многим ему обязан, сынуля. И он гнусно рассмеялся. Младший и ухом не повел, его маленькие глазки бусинки вперились в толпу по ту сторону улицы. Было ему лет семь. Сделать мне сейчас па? спросил он скрипучим голосом. Дай я им сделаю па, апа. Судя по его тону, будь у него под рукой пулемет, он бы всех их укакошил. Чудный парень, не правда ли, Лэм? Ухмыляясь, спросил постарший. Если бы его видел дедушка. «Вообще замечательная мы семья, Пу. Подобных нам нет. Беда лишь в том, что младший, последний. Дошло, зачем я связался с вами?» Дядюшка Лэм снова сутрогнулся. «Да», — сказал он, — «дошло. Но вы зря сотрясаете воздух. Я не собираюсь ничего делать». Юному Пу не терпелось. «Дай я ему строю!» — проскрипел он. «Сейчас, па!» «Заткнись, сынок!» — ответил старший и съездил своему отпрыску по лбу. «А уж ручище у него будь спок!» «Па, я предупреждал тебя!» — закричал младшенький дурным голосом. «Когда ты стукнул меня в последний раз, я предупреждал! Теперь ты у меня получишь!» Набрал он, значит, полную грудь воздуха, и его крошечные глазки вдруг засверкали и так раздулись, что чуть не сошлись у переносицы. «Хорошо, хорошо», — быстро отозвался пустарший. «Толпа готова, не стоит тратить силы на меня, сынок». Тут кто-то вцепился в мой локоть, и тоненький голос произнес очень вежливо. «Простите за беспокойство, могу я задать вам вопрос?» Это оказался худенький типчик с блокнотом в руке. «Что ж», — ответил я столь же вежливо, «Валяйте, мистер? Меня интересует, как вы себя чувствуете, вот и все.» «О, прекрасно!» — произнес я. «Как это любезно с вашей стороны. Надеюсь, что вы тоже в добром здравии, мистер». Он с недоумением кивнул. «В том-то и дело, просто не могу понять. Я чувствую себя превосходно». «Почему бы и нет?» — удивился я. «Чудный день! Здесь все чувствуют себя хорошо!» Продолжал он, будто не слышал. «Не считая естественных отклонений, народ здесь собрался вполне здоровый. Но, думаю, не пройдет и пары минут...» И тут кто-то гвозданул меня молотком прямо по макушке. «Нас, Хогвинов хоть целый день по башке молоти, уж будь спок. Попробуйте, убедитесь». Коленки, правда, дрогнули, но через секунду я уже был в порядке и обернулся, чтобы посмотреть, кто же там меня стукнул. И некому было. Но, боже, как мычала и стонала толпа! Обхватив голову руками, все, они отпихивая друг друга, рвались к грузовику, где тот приятель раздавал бутылки с такой скоростью, с какой он только мог принимать долларовые билеты. Глаза у худенького полезли на лоб, что уселись с в грозу. «О, моя голова!» — стонал он. «Ну что я вам говорил?» И он заковылял прочь рось в карманах. У нас в семье я считаюсь тупоголовым, но провалиться мне на этом самом месте, если я тут же не сообразил, что дело нечисто, Я не простофеля, чтоб там ма не говорила. Колдовство, — подумал я совершенно спокойно. Никогда б не поверил, но это настоящее заклятие. Тут я вспомнил Лилилу Мац и мысли дядюшки Лема, и передо мной, как то говорят, задребезжал свет». Проталкиваясь к дядюшке Лему, я решил, что это последний раз я ему помогаю, уж слишком мягкое у него сердце и мозги тоже. «Нет, нет», — твердил он, — «ни за что». «Дядь Лэм», — окликнул я, — «сонг?» Он покраснел, позеленел и вообще всячески выражал свое негодование, но я-то чувствовал, что ему полегчало. «Что здесь происходит, дядя Лэм?» «Ах, Сонг, все идет совершенно не так», — запричитал дядюшка Лэм. «Взгляни на меня, вот стою я, с сердцем из чистого золота». «Рад познакомиться с вами, молодой человек», — вмешался Эд Пу. «Ещё один хокбин, я полагаю. Может быть, вы могли бы уговорить вашего дядю?» «Простите, что перебиваю, мистер Пу», — сказал я по-настоящему вежливо, «ну а лучше уж вы объяснили бы по порядку». Он прокашлялся и важно выпятил грудь. Видно, приятно ему было об этом поговорить. Чувствовал себя большой шишкой. «Не знаю, были ли вы знакомы с моей незабвенной покойной женой? Ах, Лили Лумац! Вот наше дитя, младший, прекрасный малый. Как жаль, что не было у нас еще восьмерых или десятерых таких же». Он глубоко вздохнул. Что ж, жизнь есть жизнь. Мечтал я рано жениться и украсить старость заботами детей, а младший — последний из славной линии. «Па!» — квакнул вдруг младший. «Они стихают, па, Дай я им двойную закачу, Апа, Спорим, что смогу уложить парочку!» Эдпу собрался снова погладить своего шелопая, но вовремя передумал. «Не перебивай старших, сынок», — сказал он, — Папочка занят, занимайся своим делом и умолкни. Он оглядел стонущую толпу, добавь-ка там у грузовика, чтобы поживее покупали. Но береги силы, малыш, у тебя растущий организм, одаренный парень, сам видишь, унаследовал это от дорогой нашей мамочки, лилилу. Да, так вот хотел я жениться молодым, но как-то все дело доженить бы не доходило и довелось уже в расцвете сил. Никак не мог найти женщину, которая посмотрела бы. То есть никак не мог найти подходящую пару. Понимаю. Я действительно понимал. Немало должно быть сил он в поисках той, которая согласилась бы взглянуть на него второй раз. Даже Лилилу, несчастная душа, небось долго думала, прежде чем сказала «да». Вот тут и замешан ваш дядюшка. Вроде бы он наделил Лилилу колдовством. Никогда! — завопил дядюшка Лэм. А если так, откуда я знал, что она выйдет замуж и родит ребенка? Кто мог подумать? Он наделил ее колдовством, повысил голос Эдпу. Да только она мне в этом призналась на смертном одре год назад, держала меня в неведении все это время. Я хотел лишь защитить ее, быстро вставил дядюшку Лэм. Ты же знаешь, что я не вру, Сонке, мальчик. Бедняжка Лилилу была так страшна, что люди подчас кидали в нее, чем попало, прежде чем успевали взять себя в руки. Мне было так ее жаль. Ты никогда не узнаешь, Сонке, как долго я сдерживал добрые намерения. Но из-за своего золотого сердца я вечно попадаю в передряги. Однажды я так растрогался, что наделил ее способностью накладывать заклятие. На моем месте так поступил бы каждый, Сонк. «Как ты это сделал, дядя?» «И действительно интересно, кто знает, все может иной раз пригодиться». Он объяснял страшно туманно, но я сразу усек, что все устроил один его приятель по имени Ген Хромосом. А все эти альфа-волны, про которые дядюшка распространялся, так кто ж про них не знает. Небось, каждый видел махонькие такие волночки, мельтешащие туда-сюда. У деда порой по шести шестисотен разных мыслей бегают по узеньким таким извилинам, где мозги находятся. У меня аж в глазах рябит, когда он размыслится». «Вот так, Сонг, закруглился дядюшка Лэм, а этот змеёныш получил все в наследство». «А чего б тебе не попросить этого своего друга-хромосома перекрыть младшенького на обычный лад?» — спросил я. «Это же очень просто, смотри, дядюшка». Я сфокусировал на младшем глаза по-настоящему резко и сделал это, ну, знаете, чтобы заглянуть в кого-нибудь. «Ясное дело, я сообразил, что имел в виду дядюшка Лэм. Крохотулечки-махотулечки Лэмова приятели, цепочка, держащиеся друг за дружку, и тоненькие палочки, шныряющие в клетках, из которых сделаны все, кроме, может быть, крошки Сэма. «Дядь Лэм», — сказал я, — «ты тогда засунул вон те палочки в цепочку вот так. Почему бы сейчас не сделать наоборот?» Дядюшка Лэм укоризненно покачал головой. Дубина ты стойросовая сонг. Ведь я ж при этом убью его, а мы обещали деду больше никаких убийств. Но, дядюшка Лэм, не выдержал я. Это же кошмар, этот змеенош теперь будет всю жизнь околдовать людей? Хуже, сонг, проговорил бедный дядюшка, чуть не плача, Эту способность он передаст своим детям. «Успокойся, дядя Лэм, не стоит волноваться, взгляни на эту жабу, ни одна женщина к нему на версту не подойдет, чтобы он женился, да не в жизнь», — подумав, сказал я. «А вот тут ты ошибаешься», — оборвал Эд Пу по-настоящему громко, он весь прямо кипел. «Я все слышал, и не забуду, как вы отзывались о моем ребеночке. Мы с ним далеко пойдем. Я уже олдермен, и я предупреждаю тебя, юный Хогбен, ты и вся твоя семья будете отвечать за оскорбление. Я в лепешку разобьюсь, но не позволю исчезнуть фамильной линии, слышите, Лэмьюл?» Дядюшка Лэм лишь плотно закрыл глаза и закачал головой. «Нет», — выдавил он, — «я не соглашусь никогда, никогда». «Лэмьюэл», — злобно произнес Эдпу, — «Лэмьюэлл, вы хотите, чтобы я спустил на вас младшенького?» «О, ну это бесполезно», — заверил я, — «Хогмана нельзя колдовать». «Ну...» — замялся он, не зная, что придумать. «Вы мягкосердечные, да? Пообещали своему дедуленьке, что никогда не убьете? Лэмьюл, откройте глаза и посмотрите на улицу. Видите эту симпатичную старушку с палочкой? Что скажете, если благодаря младшему она сейчас откинет копыта? Или вон та фигуристая дамочка с младенцем на руках? Взгляните-ка, Ах, какой прелестный ребенок. Младше, а ну нашли на них для начала бубонную чуму. А потом... Дядюшка Лэм внезапно выпучил глаза и безумным взглядом уставился на меня. «Что же делать, если у меня сердце из чистого золота?» — воскликнул он. «Я такой хороший, и все этим пользуются! Так вот, мне наплевать!» Тут он весь вытянулся, костенел и лицом на асфальт так и шлепнулся, твердый, как кочерга. Как я ни не волновался, нельзя было не улыбнуться. Я-то понял, что дядюшка Лэм просто заснул. Он всегда так поступал, стоит лишь запахнуть жареным. Покажись, По, жизнь называет это каталепсиней, но каталепсы спят не так крепко. Когда дядюшка Лэм грохнулся на асфальт, младший испустил вопль радости и, подбежав к нему, ударил ногой в голову. Ну, я уж говорил, мы Хогбин очень крепки головой. Младший взвизгнул и затанцевал на одной ноге. «И заколдую же я тебя!» — завопил он на дядюшку Лема. «Но я тебе! ну я тебя!» Он набрал воздуха, побагровел и... Папа потом пытался мне объяснить, что произошло. Нес какую-то ахинею о и кислоте, кап по волнах и микровольтах. Надо знать, па, ему ж лень рассказывать все на простом английском. знай, крадёт себе эти дурацкие словечки из чужих мозгов. А на самом деле случилось вот что. Вся ярость этого гаденыша жахнула дядюшку Лема прямо, так сказать, в темечко. Он позеленел буквально на наших глазах. Одновременно с позеленением дядюшки Лема наступила гробовая тишина. Я удивленно огляделся и понял, что произошло. Стенания и рыдания прекратились. Люди прикладывались к своим бутылочкам и слабо улыбались. Все колдовство младшего Пу ушло на дядюшку Лема, и натурально головная боль исчезла. «Что случилось?» — раздался знакомый голос. «Этот человек потерял сознание? Эй, позвольте, я доктор!» Это был тот самый худенький добряк. Заметив Эда Пу, он сердито вспыхнул. «Итак, это вы, Олдермен По. Как получается, что вы вечно оказываетесь замешанным в странных делах? И что вы сделали с этим человеком? На сей раз вы зашли слишком далеко». «Ничего я ему не сделал», — прогнозавил Эд По. «Пальцем не тронул». «Следите за своим языком, доктор Браун, а не то пожалеете. Я не последний человек в здешних краях». «Вы только посмотрите!» — вскричал доктор Браун, вглядываясь в дядюшку Лема. «Он умирает! Скорую помощь! Немедленно!» Дядюшка Лем снова поменялся в цвете. В каждом из нас постоянно копожатся целые орды микробов и прочих крохотулечек. Заклятие младшего страшно раззадорило всю эту ораву, и пришлось взяться за работу другой компании, которую папзывает антителами. Они вовсе не такие хилые, как кажутся, просто очень бледные от рождения. Когда в ваших внутренностях заваривается какая-нибудь каша, эти друзья сломя голову летят туда на поле боя. Наши, хогбиновские крошки, кого хошь удалеют Они так яро бросились на врага, что дядюшка Лем прошел все цвета от зеленого до бордового, а большие желтые синие пятна показывали начаги сражений. Дядюшке Лему, конечно, хоть бы хны, но видок у него был нездоровый, будь спок. Худенький доктор присел и пощупал пульс. — Итак, вы своего добились, — произнес он, подняв голову на Эдапу. У бедняги, похоже, бубонная чума. Теперь вы с вашей обезьяной так не отделаетесь». Эдпу только рассмеялся, но я увидел, как он бесится. «Не беспокойтесь обо мне, доктор Браун. Когда я стану губернатором, а мои планы всегда осуществляются, ваша любимая больница, которой вы так гордитесь, не получит ни гроша из федеральных денег». «Где же скорая помощь?» Как будто ничего не слыша, поинтересовался доктор. «Эй, доктор, дядюшке Лэму не нужна никакая помощь», — сказал я. «Это у него просто приступ, ерунда». «Боже всемогущий!» — воскликнул док. «Вы хотите сказать, что у него и раньше было такое, и он выжил?» Он посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. «А, понимаю, боитесь больницы, не волнуйтесь, мы не сделаем ему ничего плохого». «Больница – не место для Хокбена. Надо было что-то предпринимать». «Дядя Лэм! Дядя Лэм!» – заорал я, только про себя не вслух. «Дядя Лэм, быстро просыпайся! Деда спустит с тебя шкуру и приколотит к дверям бары, если ты позволишь увести себя в больницу. Или ты хочешь, чтобы у тебя нашли второе сердце. Или поняли, как скрепляются у тебя кости. Дядя Лэм, вставай!» Напрасно. Он и ухом не повел». «Вот тогда-то я по-настоящему начал волноваться. Дядюшка Лэм впутал меня в ту еще историю. Понятия не имею, как же быть. Я еще, в конце концов, такой молодой. Стыдно сказать, но раньше великого пожара в Лондоне ничего не помню». «Мистер Пу», — заявил я, — «вы должны отозвать младшего. Нельзя допускать, чтобы дядюшку Лэма упекли в больницу». «Давай, младший, вливай дальше», — сказал Пу, ухмыляясь. «Мне надо потолковать с юным Хогбеном». Пятна на дядюшке Лэми позеленели по краям. Доктор аж рот раскрыл, а Эд Пу ухватил меня за руку и отвел в сторонку. «По-моему, ты понял, чего я хочу, Хогбен. Я хочу, чтобы Пу были всегда. У меня у самого была масса хлопот с женитьбой, и сыну ли моему будет не легче». У женщин в наши дни совсем нет вкуса. Сделай так, чтобы наш род имел продолжение, и я заставлю младшего снять заклятие с Лэмьюли. Но как же, если не вымрет ваша семья, возразил я, тогда вымрут все остальные, как только наберется достаточно по. Ну и что? усмехнулся Этпу. Не беда, если славные люди заселят землю, и ты нам в этом поможешь, юный хогбен. Из-за угла раздался страшный вой, и толпа расступилась, давая дорогу машине. Из нее выскочила пара типов в белых халатах с какой-то койкой на палках. Доктор Браун с облегчением поднялся. «Этого человека необходимо поместить в карантин. Одному богу известно, что мы обнаружим, начав его обследовать. Дайте-ка мне стетоскоп. У него что-то не то с сердцем. Скажу вам прямо, у меня душа в пятке ушла. Пропали мы все, хогбины. Как только эти доктора и ученые про нас пронюхивают, не будет нам ни жития, ни покоя. А Эд Пу смотрит на меня, издеваясь с гнусной усмешкой. «Ну что мне было делать? Ведь не мог я пообещать выполнить его просьбу, правда? У нас, Хогбинов, есть кое-какие планы на будущее, когда все люди станут такими же, как мы. Но если к тому времени будут на земле одни Пу, то и жить тогда не стоит. Не мог я сказать «да», но не мог я сказать «и нет». Как ни верти дело похоже швах оставалось только одно вздохнул я поглубже закрыл глаза и отчаянно закричал внутри головы деда да мой мальчик отозвался голос вообще-то деда имеет обыкновение битых полчаса задавать пространные вопросы и не слушая ответов читать длиннющие морали на разных мертвых языках но тут он сразу понял что дело не шуточное Времени почти не оставалось, я просто широко распахнул перед ним свой мозг. Деда вздохнул у меня в голове. «Мы у них в руках сонг. Мы согласны». Я даже удивился, что он может выражаться на простом языке. «Но, деда, делай, как я сказал». У меня аж в голове зашумело, как твердо он приказал. «Скажи пу, чтобы принимаем его условия». Я не посмел ослушаться, но впервые я усомнился в правоте доли. Возможно, и Хогбины в один прекрасный день выживают из ума. Дед, наверное, подошел к этому возрасту. «Хорошо, мистер Пу, вы победили. Снимайте заклятие, живо, пока не поздно». У мистера Пу был длинный желтый автомобиль, и дядюшку Лема погрузили в багажник. Этот упрямец так и не проснулся, когда младший снял с него заклятие, но кожа его мгновенно порозовела. Док никак не мог поверить, хотя все произошло у него на глазах. Мистеру Пу пришлось чертовски долго угрожать и ругаться, прежде чем мы уехали. А док так и остался сидеть на мостовой, что-то бормоча и ошарашенно потирая лоб. «Мы справимся вдвоем, сонкий мальчик». сказал деда, как только мы подъехали к нашему дому. «Я тут пораскинул мозгами. Ну-ка, тащите сани, на которых ты нынче молоко скисал». «О, нет, деда, нет», — выпалил я, поняв, что он имеет в виду. «С кем это ты там болтаешь?» — подозрительно спросил Эд Пу, выбираясь из машины. «Бери сани, закинем их в прошлое». «Но деда», — взвыл я только на сей раз про себя, — Больше всего меня беспокоило, что деда говорит на простом языке, чего в нормальном состоянии никогда с ним не случалось. Неужели ты не видишь, если мы забросим их сквозь время и выполним обещание, они будут размножаться с каждым поколением. Через пять секунд весь мир превратится в пу. «А ну, умолкни, поскудный нечестивец, ты предо мной, что червь несчастный, копошащийся во прахе, Немедленно веление мое исполни, слух! Взревел деда. Тут я почувствовал себя немного лучше и вытащил Сани. «Садитесь, мистер Пу, и здесь для тебя есть местечко младший. Вот так. А где это твой старый хрыч-дед?» – засомневался Пу. «Ты ведь не собираешься все делать сам? Такой неотесанный чурбан!» «Ну, сонки, смотри и учись. Все дело в генах. Достаточно хорошей дозы ультрафиолета. Давай ты ближе!» Я сказал «хорошо». И как бы повернул свет, падающий на пуск листья. листья. — это там, где цвета не имеют названий для большинства людей». «Наследственность, мутации, примерно шесть взрывов гетерозиготной активности. готовы, Сонг!» Я развернул ультрафиолет назад. «Год первый, деда?» — спросил я, все еще сомневаясь. «Да, немедленно боли, отрок!» Я нагнулся и дал им необходимый толчок. Последнее, что я услышал, был крик мистера Пу. «Что ты делаешь?» — свирепо орал он. «Смотри мне, юный Хогбан, что это?» «Если это какой-то фокус, я напущу на тебя младшенького, я наложу такое заклятие, что даже ты...» Вой перешел в писк, негромче Комаринова, все тише, все тоньше и исчез. Ясно, что деда совершил кошмарную ошибку. Знать не знаю, сколько лет назад был год первый, но времени предостаточно, чтобы пузо селили всю планету». Приставил я два пальца к глазам, чтобы растянуть их, когда они начнут выпучиваться и сближаться к упу. «Ты еще не пу, сынок? Ты их видишь?» «Нет», — ответил я. «А что там происходит, деда?» «Сани остановились. Да, это год первый. Взгляни на людей, высыпавших из своих пещер, чтобы приветствовать новых товарищей. Ой-ой-ой, какие широкие плечи у этих мужчин!» «И только посмотри на их женщин. Да младший просто красавчиком среди них ходить будет. За такого любая пойдет». «Но, деда, это же ужасно!» – воскликнул я. «Не прерывай старших, Сонг!» Погоди, когда я посмотрю, так... Поколение вовсе немного, когда знаешь, как смотреть. Ай-яй-яй, что за мерзкие уродины эти отпрыски, Пу! почечь своего по А вот каждый из них вырастает, обзаводится семьей...» и в свою очередь имеют детей. Приятно видеть, как выполняется мое обещание. Я лишь простонал. Ну, хорошо, давай перепрыгнем через пару столетий. Да, они здесь, и усиленно размножаются. Фамильное сходство превосходное. Еще тысячу лет. Древняя Греция. Нисколько не изменились. Помнишь, я говорил, что Лили Лумац напоминает одну мою давешнюю приятельницу по имени Гаргона? Неудивительно. Молчал он минуты три, потом рассмеялся. «Бах! Первый гетерозиготный взрыв! Начались изменения!» «Какие изменения, деда?» – упавшим голосом спросил я. «Изменения, доказывающие, что твой дедушка не такой уж осел, как ты думал. Я знаю, что делаю. Смотри, какие мутации претерпевают эти маленькие гены!» «Так значит, я не превращусь в Пу?» – обрадовался я. «Но дедам мы обещали, что их род продлится». «Я держу свое слово. Гены сохранят их фамильные черты тетельку в тетельку, вплоть!» Тут он рассмеялся. «Отбывая в год первый, они собирались наложить на тебя заклятие. Готовься!» «О боже!» — воскликнул я. «Их же будет миллион, когда они попадут сюда, деда. что мне делать?» «Держись, сонкий мальчик, миллион, говори, что ты, гораздо больше!» Безо всякого сочувствия ответил деда. «Сколько же?» — спросил я. «Он начал говорить, вы можете не поверить, но он до сих пор говорит, вот их сколько!» «В общем, гены поработали на совесть». Пу остались Пу и сохранили способность наводить порчу. Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что они в конце концов завоевали весь мир. Но могло быть и хуже. Пу могли сохранить свой рост. Они становились все меньше и меньше и меньше. Гены Пу получили такую взбучку от гетерозиготных взрывов, которые подстроил деда, что в конец спятили и думать позабыли о размере. Этих пу можно назвать вирусами, вроде гена, только вирус резвее. И тут они до меня добрались. Я чихнул и услышал, как чихнул сквозь сон дядюшка Лэм, лежащий в багажнике желтой машины. Деда все бубнил, сколько именно пу взялось за меня в эту минуту, и обращаться к нему было бесполезно. Я по-особому прищурил глаза и посмотрел, что меня щекотало. И вы знаете, никогда в жизни вам не увидеть столько пу. Да, это настоящая порча. По всему свету эти пу насылают порчу на людей, на всех, до кого только могут добраться. Говорят, даже в микроскоп нельзя рассмотреть некоторые вирусы. Представляю, как переполошаться эти профессоры, когда наконец увидят крошечных, злобных дьяволов, уродливых, что смертный грех с близко посаженными, выпученными глазками, околдовывающих всех, кто окажется поблизости. «Деда с геном-хромосомом все устроили наилучшим образом. Так что младший Пу уже не сидит, если можно так выразиться, за нозой в шее. Зато должен признаться, от него страшно дерет горло».